Наставление номер девять. Строгий голос учителя редко раздается ученику-строителю, ибо чаша творчеств строительства дня, у обоих одна. И всякое дело, и мысль, где учитель увидел, как споткнулся его сотворец-ученик, было не только созерцанием его ошибки, но было сотрясением ауры учителя, содроганием его духа. Разумеется, рана учителя не равна ни в какой мере ране ученика, но сила учителя, которая должна была идти на творчество для защиты и помощи встречным, пошла вся на защиту и укрепление самого ученика. Объяснять ученику-строителю, что означает его падение, доказывать ему, что он разбил всю атмосферу вокруг себя – Разбив собственное самообладание и гармонию, это все равно, что говорить зрячему о белом снеге или о сиянии золотых лучей солнца. Ученик не только видит свои ошибки, он знает и их последствия. Следовательно, верность его, его стойкости, силы характера и воли равны детскому возрасту. Лет в 12 кажется так возможным что-то припрятать и концы в воду, Если устойчивость гармонии самого ученика шатка, если мир его сердца, как и все поведение, основан на умственных устоях, а не на огне сердца, ученик не сможет закончить свой кармический счет с какими-либо страстями, с каким-то недоброжелательством, с остающимся личным восприятием в текущее воплощение. Постоянная ломка аурических лучей от сотрясения гармонии оставляет на чаше ученика запись подобную, орнаменту, и каждый развоплощенный прочтет ее на своей чаше. Невозможно описать вам картин скорби развоплощенных людей, стремившихся на земле к красоте и ее переносу в свой день, когда они читают свои надписи и ясно понимают, как было им легко и просто достичь полного самообладания еще на земле. Раскаяние и покаяние мучит их, и вместо того, чтобы внести новую энергию, новую радостность Духа к предстоящей борьбе с оставшимися страстями и заблуждениями, вместо того, чтобы улыбнуться и прошептать «превозмогу», бесстрашно и крепко держа руку Учителя, развоплощенный стонет и оплакивает свои ошибки, и моментально попадает не в круг, где остается его чаша, а в часовню плачущих, и попадает не потому, что кто-то его наказывает, ибо вы знаете, что никаких наказаний не существует как таковых, а существует лишь закон кармы, неумолимый не как система наказаний, а как следствие тех причин, что породил сам человек». Попадает развоплощенный в часовню плачущих, потому что порожденная им атмосфера сильнее всякого магнита, притянула его именно туда. И среди скорбящих и плачущих у часовни я вижу много белых фигур, на покровах которых лежат черные, серые или багровые полосы, смотря по силе их скорби и страстного раскаяния. Много здесь людей, исповедовавших иудейскую религию. Этот экспансивный народ, даже в самых чистых своих порывах, также трудно борется со своими личными страстями и здесь, как и на земле. Следите за собою и за всеми людьми круга, чтобы ни раскаяние о прошлом, ни позднее бесполезное сожаление не терзали их сердец. Внушайте неутомимо, что ни в каком вчера нет творчества сердца. что раскаяние не помогает побеждать страсти, а только лишает человека энергии и бодрости. А все, что нужно человеку-строителю, это уметь жить в двух мирах и нести силу учителя и его свет во встрече и дела, забывая о себе и думая об учителе, труде. Уметь же жить свое сейчас можно лишь тогда, когда гармония света в себе – переходит и заливает атмосферой внешнего мира каждого вошедшего. Наставление номер 10. Мгновений особенного, священного озарения у человека Земли бывает не так много, пока гармония его может нарушаться от вибраций темной суеты окружающей атмосферы. Когда ученик достиг ступени строительства дня, он уже утвердился в своей верности настолько, чтобы уметь охранить незыблемость своей гармонии и защищать всю атмосферу вокруг себя от всевозможных токов раздражения, негодования и личной неудовлетворенности окружающих или шлющих жалостные письма людей». то самообладание, в котором стоит ученик предучителем, не составляет личного его достоинства, не является плодом его собственной воспитанности. Оно всегда следствие слиянной жизни в творчестве с учителем. Оно ступень духовного развития человека, привыкшего жить в двух мирах и оттуда распознавать величие и ужас обычных на вид земных путей людей. Простота в отношениях к людям со стороны ученика приходит тоже не от одного его высокого распознавания жизни встречного и умения проникнуть в святая святых встречного, чтобы пробудить самые прекрасные струны в человеке. Она приходит от постоянного горения в ученике теплого луча любви учителя. Собственно, если очи ученика ясно раскрыты на его собственную и встречных, Жизнь он ощущает ежеминутно беспредельность милосердия учителя к себе самому. Ученик видит не только то сейчас, в котором он сам творит на земле, но видит и ощущает в себе все снисхождение и приветливость учителя. И если в дне ученик передал встречным приветливость и снисхождение учителя, если сумел передать красоту и улыбку, которую ему подавал учитель, День его был днем творения и жизни в двух мирах. И как, в конце концов, мало нужно ученику-строителю, чтобы удержалась чаша его в кругу, чтобы не меркнул огонь ее и подавал утешение встречным. Только доброжелательство, лишенное даже тени зависти и осуждения. Когда человеку кажется, что вокруг него сложилась со всех сторон плотная стена давящих астральных вибраций, он должен твердо помнить, что уже вышел из того младенческого возраста, когда что-то может давить, расстраивать или огорчать. Пора личного восприятия закончена. Ученик-строитель – это тот столб света, куда учитель шлет свои защитные и охраняющие волны. Но каков же столб? Наверность которого учитель положился, если ничтожное личное кармические страдания окружающих шатают не только его и атмосферу, создать которую учитель трудился, вместе с учеником. Перерастая свое окружение, ученик не имеет никаких духовных обязательств, которые заставляли бы его тащить на себе воз. астрального мусора своих ближних, от которого им не заблагорассудилось избавиться иначе, как создав мусорную яму из души и сердца ученика. Можно много раз помогать всячески человеку, но распознавание должно идти впереди всего, и точность поведения ученика должна равняться его такту. Если он прежде очищал Авгиевы конюшни ближнего, но тот упорно оставался все в той же ступени личных вибраций – Надо понять, проходить один ученик не может никуда, хотя бы помощь ему казалась весьма необходимой. А протаскивать свет учителя в болотные огни страстей возможно ли для верного и преданного ученика, помимо того, что ученик останется сам отъединенным от учителя, ибо свет его не может защитить ученика в той атмосфере неуравновешенности, которую впитает ученик от раздражения встречных, он и сам встречных погубит, более чем спасет, ибо сам остается с ними только в их понятиях, при их жалобах и стонах. Сила же учителя может направлять через ученика свет только тогда, когда в ученике горит свет его гармонии и проливается в ауру страдальца. А это может иметь место только при полном самообладании ученика, при неразрывной связи в нем двух миров. Наставление номер одиннадцать. Радость служения человеку. Беспредельно для каждого сознания, где бы оно ни достигло той ступени совершенства, когда открылась духу его истина, что нет смысла жизни, если нет служения светлому человечеству. И самый великий из признаков достижения человеком ступени строителя, когда он научился жить в мире со всем своим окружением, хотя бы это окружение было совершенно несозвучно ему, не подходило бы даже приблизительно к его собственному развитию. Не в идеалах и словах высоких заключен секрет жизни ученика в мире и согласии со всем ему неподходящим, по его мнению, окружением и встречными. Но в его привычке жить в двух мирах, то есть жить, отбросив всякое личное восприятие человека и принимая всю чужую жизнь без осуждения ее. Развить человеку одному без помощи учителя такую силу любви невозможно. Она приходит в его сердце все шире, больше и глубже, по мере того, как в ауру ученика проникает все большее количество светящейся материи учителя. Чистота мысли ученика, единственный прямой путь для силы воли, любви учителя и озарения света приходят чаще к тем, чей духовный взор не разделяется от незримых помощников в земных делах и встречах. Мои мысли, мои дела и понимание жизни чрезвычайно изменились с момента ухода с земли. Я не могу сказать, чтобы теперь были на земле такие вещи и дела, которых бы я... Не мог понять, все, над чем бы мне не пришлось сосредоточиться, мне понятно, даже если и совсем разнозвучно с моим сознаванием дел и вещей, но самое понимание жизни Земли не существует для меня в отрыве от вечного. Ничто земное как таковое не может быть мною воспринято как только один план Земли. Вся жизнь читается мною в каждом данном отрезке воплощения, в каждой отданной человеком в его сейчас духовной энергии. Как бы ни был низок уровень духовного развития человека, для меня уже нет возможности воспринять его иначе, как через мой во мне ровно горящий гармоничный свет. Великое достижение каждого ученика – научиться как воспринимать встречу, чтобы не смотреть, зачем пришел человек, а чтобы увидать и подать в каждую душу красоту и улыбку. Если встреча, проходящая сейчас, составляет отражение того света, что ровно говорит в человеке, то мысль встречного непременно изменяется в своем составе. Человек может быть неумным. маловоспитанным в смысле дисциплины мысли, но он непременно поддается чистоте гармонии ученика, льющего ему и свою, и учителя силу, чистоты. И даже не всякая грязная жалоба сойдет с его уст, какое-то слово застрянет в горле, ибо свет учителя поможет ему самому увидеть, как он неправ, жалуясь и броня кого-то, будучи сам жестким и маломилостивым к другим. Радостность моя теперь не меркнет ни от каких ошибок моего прошлого. Я их теперь воспринимаю не иначе, как собственные кармы, зловещие или радостные слезы. Во мне, совершенно так же, как в каждом человеке Земли, совершаются изменения, и победы Духа над остающимися в памяти действиями Земли, оставившими след сознания, переходят в светлые силы, Только тогда, когда любви моей хватает для побед. Каждому ушедшему человеку приходится встречаться со своими вековыми врагами, как это может происходить и на земле. И во всех этих встречах здесь, если не понял развоплощенный своего счастья закончить встречу с врагом, любовью победив закоренелую страсть вражды, встреча потеряна для этого периода развоплощения и переходит незавершенное вновь на землю. Как видите, закон мировой, закон любви в победе ею, закон вместимости сердца тот же и земле и небу. Вообще, старайтесь сколько возможно убеждать людей, что перемен, которых они так жаждут, думая, что в них-то и есть счастье, не существует нигде, в отрыве, от самого человека и его непобежденных страстей. Сила каждого изменения жизни живет только в самом человеке. Как бы ни печальны, даже ужасны не были обстоятельства, свалившиеся на человека, они всегда идут и приводят к его защите и спасению, разумеется, при его вечной жизни. Нет таких событий внешних в жизни человека, которые содействовали бы его остановки в духовном развитии. Все самые неожиданные и страшные события приходят по закону целесообразности, чтобы дать возможность человеку не закостенеть своей обыденщине, но научиться распознавать новую силу духовной энергии, ведущую к новому движению Духа вперед. Наставление номер двенадцать. Трепетное, благоговейное чувство ученика-строителя, с которым он начинает свой день, есть то сознательное отношение к своему «сейчас», когда все встречающееся в дне входит в атмосферу чаши ученика, то есть в те два мира, которые соединяют себе сердце ученика. Влияние ауры учителя, проходящее через чашу сердца ученика во всех его делах дня – это не подаяние, благотворительности учителя, а великое творчество его энергии, которому самообладание и чистота ученика подают возможность проникать на землю как помощь тем встречным, которых кармические возможности подвели через ученика к учителю. Не существует вопроса для ученика «Зачем?» и «Почему пришел к нему тот или иной человек?» Существует только ученика распознавания. Одних он может впустить в свой дом, других нет, ибо сила его ученика – гармонии – не должна быть превышена разнобоем аур людей, хотя бы их страдания были ясно, видны ученику. Самый трудный урок в дне ученика – знать, где остановиться. Не всем страданиям встречного может помочь ученик, он должен уметь понимать вместимость – Собственного духа и только тогда сможет облегчить и утешить Встречного, когда гармония его создалась устойчиво от ясного ощущения, а не одного понимания своего места во Вселенной. Почему так часто человеку не ясно, как надо действовать? Он логично мыслит, а действовать по мысли ему чрезвычайно трудно. Почему? Потому что никакая самая высокая мысль не может стать устоями вечными. Только когда сердце ответит мысли, то есть когда мысль станет действием аспекта единого в человеке, тогда нет разобщения между мыслью и действием, и все действия человека идут легко, просто, весело. Нет учения о высокой морали – Нет этики как таковой, а есть любовь, движущаяся в едином ритме со всей Вселенной. Есть не проповедь любви и мира, но их гудящая энергия, пролетающая в каждую встречу, как цветок незримой чистоты Учителя М. Наставление номер тринадцать. Степень ясности моего зрения еще увеличилась. Я говорил вам, что воспринимаю человека в его целом, а не только отрезком данного воплощения. Теперь же я читаю не только все пережитое человеком, но ясно вижу все картины его окружения, всю его борьбу, победы и поражения. Отсюда и отношение мое к людям круга стало иным. Нет больше восприятия данного сейчас чьего-то в отрыве от всей логики его существования. Теперь мне понятны некоторые области, которые раньше я видел, как туманные пятна, вроде того, как с земли виден Млечный Путь. В этих областях сосредоточены, связанные тесными и ужасными кармами, люди. Один из таких страшных узлов мне показал недавно мой учитель, когда я находился с ним в его башне. Когда учитель включил какой-то мне неведомый и непонятный аппарат на одном из его столов, мне стало видна вся атмосфера мутного пятна как бы через увеличительное стекло. По краям пятна находилось множество теней, как бы замерших в молитвенном покое. Они были точно оранжево-желтыми, но чем дальше вглубь, Тона теней были все гуще, набегали багровые тени, мелькали огненные и черные молнии, и слышались как бы страшные удары мечей и грохот выстрелов. Я не мог понять, о чем говорил этот остров застывших теней. Учитель объяснил мне, что это не застывшая тень. А наоборот, почти все из них уже не однажды перевоплощались, но связанные между собой ужасом Варфоломеевской ночи не могут отойти от этого острова предательства и лицемерия, так как ни один не нашел в себе сил, любя простить своих врагов и убийц, любя защитить их своими молитвами и благословением. Так велики были их страдания, вынесенные в эту ночь на земле. Многие обрели уже в неоднократных воплощениях мир. Они стоят по краям круга, в мире и спокойствии, не смешиваясь больше с хаосом центра, но благословение своим врагам, полного им, все прощения и доброжелательства они обрести еще не могут. Мало того, являясь в полном смысле слова культурными людьми Земли, своих последующих воплощениях, Они не могли не только благословить своего земного дня, но не могли найти ни личного счастья, ни друзей, ни радость. Прожив в тоске и унынии, приобретя новую культуру, ума, новую цивилизацию, сознания, они остались духом на той же ступени осуждения и требовательности. И вот мчатся века, а простивших и благословивших жизнь своих врагах из них так мало. что даже объемы мутного пятна не изменились. Отойдя от аппарата, великий владыка сказал, «Вот я напомнил людям круга, что есть доброта. Никакие добрые дела не свидетельствуют об истинном духовном росте человека. Все стоящие мирно в этом кругу сходили на землю как деятели своих государств. Они были много полезны людям, но... Доброта их была подаваема только для того, чтобы видеть последствия благодарных, получивших себе что-то от человека. Давал он не единого в человеке, видя, а существо ниже себя стоящее, которому благодетельствовал, если то не было существо враждебного лагеря. Чувства вражды и требовательности стояли первыми вехами поведения. Чувство ненависти к врагам не знало пределов, хотя ни один не помнил своего ужасного прошлого этой ночи. И, кончая земное воплощение, они попадали в ту атмосферу, которую сеяли вокруг себя. Передайте людям круга, ни один мир в сердце, как сокровище в себе охраняемый, важен в деятельности человека. Важны раскрытые глаза на вечное существование человека. Кто бы ни встретился, как сожитель по общей квартире, как враг, не допустивший ученика к счастью, все должны быть помянуты в благословенной молитве кругу. И только благословенная молитва о врагах, о непонимающих и отрицающих, молитва, не знающая осуждение, дает возможность человеку, миновать места старинной кармической связи и подняться в ту атмосферу, где свет льется ровными гармоническими лучами. Но раньше, чем пролетать бесстрашно над очагами ужаса, надо на земле уметь раскрыть внутренне каждому свой гармоничный свет, а эта ступень достигается только тогда, когда человек научился доброжелательству без осуждения. К этой силе духа надо Привлечь всю бдительность. Наставление номер 14. Страшная или легкая карма, которая связывает земное существование людей, не играет роли, как сами по себе существующие факты, факты страстей мщения и вражды или благодарная связь за оказанную помощь и спасение. В нашем мире нет фактов в отрыве от сети духовного творчества. Этого разрыва между физическим и духовным действием нет, конечно, и на Земле, но людям не видна та атмосфера их духовного творчества, в которой они принимают и подают действия в текущем дне. Люди не видят даже мыслеформы каждого своего слова. Более чуткие и духовно развитые сознают и ощущают атмосферу каждого встречного человека. стараются понять ее, увидеть очами Духа и оценить жизнь встречного, чтобы не допустить создания в себе. Малейшего намека осуждения. Но видеть глазами физического тела люди вашего и моего круга на Земле не могут. Слишком высокой должна быть ступень чистоты и гармонии человека, чтобы телесные глаза могли видеть ясно среди атмосферы страстных эманаций окружающего – В один из разговоров великий старец Р сказал мне «Твой путь защиты легок тебе, ибо люди земли никогда не были тобою осуждаемы, пока ты жил на земле. Поэтому между тобою и любым поручаемым тебе человеком не встает стена враждебности. Объясни людям круга, что всякий, даже самый легчайший намек на недоброжелательство и осуждение встречного имеет в своей основе, Прежнюю вековую вражду. И если люди стремятся к одной духовной цели, но все же сознают и чувствуют, что не могут вплотную подойти друг к другу так, чтобы гармония света каждого сливалась в общий столб света, надо глубоко призадуматься и бдительно распознать, на нем лежит пленка тончайшая, но все же пленка отчуждения. Что глубина отчуждения лежит в вековой, не совсем законченной вражде и борьбе, это должно быть аксиомой для каждого ученика. Но не на этом прошлом надо останавливать свое внимание, а на текущем – сейчас. Надо бдительно разобраться, в каком уголке собственного сердца лежит затаенная требовательность человеку вместо до конца подаваемой ему любви и поклонов его единому, в тех формах, чистоте и радости, которых могла достигнуть временная форма ближнего. Никто, кроме самого ученика, не виновен в складывающихся тех или иных отношениях с людьми, как тоже никто, кроме самого ученика, не виновен в его внешних обстоятельствах. Люди круга давно знают одну из великих истин своего земного существования, и тело, и окружение все есть карма веков. А что сможет внести в каждое данное сейчас ученик-строитель в свои встречи и дела, он тоже знает. Ибо чистота его сердца есть единственное масло любви, горящей в его чаше. Владыка умолк и долго еще я видел, как его великая, тихая и благодатная любовь летела огромной силой, к нашему кругу и подталкивало к нему сотни мелких звездочек, бившихся в тумане и путаницы собственного сознания. Наиболее действенный урок каждого человека круга заключен в том, чтобы ясно распознавать в себе отношение к каждому человеку и не заблудиться в сумятице между умственным желанием Хочу принять человека таким, как он есть, или сиянием сердца послать ему теплоту молитвы. Будь благословен таков, как ты есть. Наставление номер 15. Проще, легче, выше, веселее. Великая помощь каждому человеку, жаждущему суметь соединить в чаше своего сердца два мира. Да и самое сердце человека может принять форму чаши только тогда, когда легок ему его день. Если на сердце лежит тень уныния, неудовлетворенности, если живет мечта о какой-то другой жизни, а нет полного понимания именно тех обстоятельств, в которых протекает жизнь человека, сердце его не примет форму чаши. Ибо от победы страстей в самом человеке любовью образуется та пустота, которая и составляет внутреннюю полость чаши. И чем выше была радость человека, его мир и отсутствие зависти к чему бы то ни было – Тем глубже и шире сама чаша, и чем радостнее идет человек по обстоятельствам своего дня, тем больше светится его чаша, тем сильнее свет ее, как магнит, притягивает горе и слезы встречных. Вот почему образуется чаша из сердца человека, ибо пока жадное желание личности горят в сердце, оно носит форму выпуклую. Эта выпуклость и есть сила желаний лично себе успехов и благ – временного, в полном забвении, второго мира, его дел и труда вечности. Удивительного для вас нет, конечно, в том, что я сказал сейчас, но ясно вам, и старайтесь разъяснить всем, что нельзя принять ни одного из устоев вечного движения как догмы суеверно-религиозной, или от ума настойчивого решения жить по новому образцу, чтобы было проще, легче, Выше, веселее. Творческое движение человека в его текущем дне – вот единственный путь слиться с движением вечным всей Вселенной Свет. Только сам человек, не примиренностью, где есть всегда элемент пассивности, а великим миром себе, может войти в атмосферу гармонии и перенести ее через свое сердце встречным людям и делам Земли. Мне ясно стала и еще одна Непереходимая духовная грань в человеке земли, через которую не перепрыгнешь, сколько бы усердия ни вложить в свое желание помочь человеку. Это именно вместимость чаши сердца человека, его духовная мощь, до которой смогла дойти в нем атмосфера гармонии и действенное ее приложение к делам дня. Человеку Земли самое трудное усвоить, что только он – строитель и своего дня, и всех своих встреч. Перед вечностью не существуют земные обстоятельства человека. Они существуют только для самого человека, для того, чтобы он мог все время двигаться творчески в вечное. Все обстоятельства, в которых и через которые движется человек, какими бы они ни были для его личного восприятия, Это вехи его кармы, вехи его побед и поражений, его доброты или недружелюбия. И если человек сможет их благословить и принять не их внешнюю сторону, а великий путь свой по земле к своему же месту во Вселенной, чаша сердца его начинает светиться под выпуклой внешностью, свет в ней разгорается, и вся выпуклость страстей и желаний сгорает в огне собственного света любви». Тогда и только тогда на дне чаши сердца появляется сияющий облик учителя, и путь вечного слияния с ним начат. Так вижу я сейчас людей нашего круга, но далеко не во всех сердцах сияет облик учителя. Есть много людей в кругу, еще носящих на себе следы слез, неудовлетворенности, вечных сожалений. «Если бы я мог иметь то и то, я бы стал иным». И так далее. На многих лежит еще тень сомнений, на иных тень печали и раскаяния о своем прошлом, на некоторых розовые мантии мечтаний. И так мало действующих здесь, сейчас, сегодня, в мире творящих дела и встречи своего серого дня, мало верных, в ком сияет ровным светом лик Учителя Иба, радостен человек, и не кажется ему его день убогим, его обстановка жалкой, в ком взор. вникает во всем вечное, а не во временное. Сила моя теперь огромна, я не знаю утомления, и все, с чем приходится сталкиваться в труде уже, не утомляет мой дух. Будьте радостны, мой друг, учитесь и учите ясно видеть во всем силу двух миров и никогда не сосредоточивайте внимание и чувств на одном видимом. Его для вас уже нет». Наставление номер 16. Смысл каждого дня Земли и выше для каждого существа в творчестве. Для ученика же, строителя, он уже не одно личное творчество, но сотворчество, с учителем. Как этого достигает простой человек Земли? Только путем постоянной, неразрывной мысли при всех действиях дня. Если учитель рядом, видит ли он мое сердце? чистым при каждом важном или вовсе неважном действии земли, при каждом слове, каждом взгляде эта мысль должна быть первой и руководящей, и все дела дня станут служением светлому человечеству, ибо луч света учителя непременно польется в атмосферу ученика. Ежедневная тренировка духовной дисциплины ученика Никогда не будет светящейся материи радости, если человек устанавливает свое равновесие на одних воле и выдержке, а не на той конве духовной защитной сети, которая ему дана как ученику-строителю. Передаю вам от моего учителя новые таблички, данные нашему кругу, великим владыкой. Сила и степень самообладания – суть – Ничто иное, как развитая доброта. Когда созрел человек до неосуждения своего ближнего, доброта его стала атмосферой. Она непоколебимо устойчива от видения всего пути каждого человека. И потому ни одно слово в повышенном тоне не может прозвучать в этой атмосфере, ибо понятия раздражения и негодования переродились в приветливость и снисхождение. Сила влияния на встречного, если ученик живет в атмосфере, где видит лик сияющего учителя, огромна, она не в слове заключается, а в том доброжелательстве ученика, что поднимает мысль встречного вверх и затрагивает в нем сознание вечности жизни. Просыпается во встречном на мгновение, быть может, сила ясного разделения условного и вечного, и только от слияния ученика с добротой и светом учителя зависит усилить ясность сознания во встречном и дать ему понять, что все в нем, и что два мира не существует для человека, если он не соединил их в себе, в своей временной форме не осознал вечного. Путь земли для ученика, дошедшего до степени строительства, не существует как таковой, как нечто оторванное от всей жизни, как быт, имеющий один земной лик. Труд дня для ученика-строителя также не существует сам по себе, а существует лишь постольку, поскольку земля есть труд, где вечное трудится во временных формах. Поэтому для учеников-строителей не существует привязанности к месту труда, не существует утопания в быте и его личных удобствах. Всюду, где живет ученик-строитель, всюду его храм труда – свету, всюду его дела вечного, дела любви и мира. Наставление номер 17. «Пусть мой, только недавно я окончательно осознал, как... продолжение одного и того же труда, который был начат в веках и будет в них же продолжаться. Я давно уже понял отсутствие времени и пространства как необходимых и неизбежных спутников Земли, но только недавно осознал до конца свое и каждого места в необъятной Вселенной. Глядя на людей, проявляющих мужество и героизм в своих трудах, Видя, как много бескорыстия способны подать люди в полном непонимании вечного собственного пути, я вижу всегда кольца невидимых защитников вокруг этих чистых, но не понимающих своего места во Вселенной душ. И с каким усердием помогают невидимые защитники всем людям героических мыслей и чувств, где чистота составляет единственный источник их бескорыстных дел. И какая масса так опекаемых людей, а между тем они ничего не знают о двух мирах, о служении вековому человечеству. Они просто отдают все силы своей современности, считая ее единственным законом своего существования. Но возле каждого светлого существа, трудящегося в бескорыстии, гнездятся по несколько человек – темных, эгоистов, мечтающих об одной личной наживе. Как туманные пятна, они пестрят среди чистых людей, и главная их задача – вносить сомнения, недовольство и бередить раны самолюбия. Каждый раз, когда темному эгоисту удается посеять сомнение, он уже имеет прочную лазейку, куда ему вносить свой бунт страстей. Он всячески подстерегает пошатнувшегося чуть-чуть человека и ловит в буквальном смысле слова рыбку в мутной водичке. Присосавшись человеку через пробитую щель, он приносит ему всевозможные панические слухи. старается нарушить его равновесие и разбить атмосферу труда и мира. А когда он этого добился, он пытается заманчивыми обещаниями втянуть человека чистого в свою грязную атмосферу. И этим незаметным путем из чистого бескорыстного человека появляется пьяница, драчун, лентяй только потому, что кто-то сумел разбудить в нем сомнение и зависть». Чаще всего я вижу, как стаи темных нашептывают чистому тружнику речи грязного самолюбия, что его обошли, обидели и так далее. Как много должен знать сам человек, чтобы суметь разделить в своем дне, временное от вечного, не падая в одном плане земли, в унынии и безнадежности, влача день, который выпал на его долю. как беспрестанно должен человек в своем окружении тьмы и горя видеть свой вечный путь и строить день вечного, а не принимать, как бедствие, текущий день, считая, что такова уж его судьба. Быть может, от окончательного рассеявшегося тумана суеверия и предрассудков во мне самом, но я так ясно вижу, как каждый человек мог бы быть счастливым и светлым, и как все его дела и встречи могли бы носить характер творческого света. Нет ни одного случая, где человек не был бы виновен в том, что колесо его жизни повернулось не в ту сторону, где счастьем могли бы засиять вокруг него лица. Если избранники учителя его ученики на земле иногда колеблются в сомнениях, то сколь же велика их ответственность в том дне, когда вместо строительства вечного света они внесли в день разложение его света и помогли создавать темному царству эгоизма грязный корыстный быт. Схема жизни слепого человека не мудра. Набирай себе и своим, что и где можешь. Никто не видал. В том все и оправдание. «Мужайтесь». Передавайте людям круга всю свою бодрость, растите в них ежеминутное сознание, что скрыть ничего нельзя, что все поступки идут в двух мирах, и таких вещей, которые были бы не видны второму миру, нет, и доказательством тому совесть человека, который никогда и ничего не забывает. Наставление номер восемнадцать. «Мои труды. Вот чем меряется мой день, моя ночь, мое время». Вам невозможно еще понять, как это сознание человека может существовать в такой форме, где нет сна, заката, солнца, темноты. Вообще нет мерила времени, по которому размеряется отдых и отдача энергии. У нас нет отдыха. Это понятие свойственно Только Земле, где физические силы и свойства человеческого организма столь же необходимое качество, как и самая мысль с ее огнем и силой духовных действий. Ничто, как энергия, не может быть уничтожено во Вселенной. Но человеку трудно даже догадаться, какое множество форм может принять одна и та же материя, порожденная физическим или ментальным трудом. «Только теперь я увидел ясно и оценил труд человека сцены, и картины творчества в искусстве наполнили меня и восторгом, и ужасом, до чего различна картина отдачи внутреннего творчества у людей». Один выходит на сцену, и он полон благоговения. Его храм сердца блистает чистотой. Он забыл о себе. Он несет в толпе зрительного зала только силу того образа, которым проникся от автора. Он взял его контуры, вдохнул душу в своего героя, подал слово, видя в нем великую мощь. призыва к красоте, и я восхищенным взором наблюдал, как искры светящихся точек слов скоплялись над аурами слушателей, внимавших артисту в молчании, и сердца их пробуждались от зова красоте артиста, они мчались за ним в неведомую жизнь, мечтая действовать, подражая ему, и отдавали ему любовь за его труд». И видел я очень хороших артистов, людей, способных увлекаться самозаввенно красотой поэта, но страх сковывал их способности, страх забыть какое-то слово, не так вступить, и холодок проникал в зал, не мог сам артист переступить грань мастерства, и зал отвечал ему почтительным вниманием, но видел не горящий образ героя-автора, а умелую попытку подать шлифованное слово в звук мастера-актера. И тут все мои усилия помочь артисту сводились к нулю, ибо страх может победить только сам человек. Страх и волнение как личные элементы, связанные со всяким трудом человека, будь то наука, механическое производство или искусство, всегда составляют те препятствия, которых не может победить человек в труде, если не победил их в жизни серого дня. Я не говорю о тех тружениках, что выходят на свою работу малопротрезвившимися, плохо вымытыми внешне, наскоро одетыми, чтобы не опоздать и так далее. Туалет тела всегда соответствует туалету духа, и в том и в другом случае неряшество топит всякую точность труде и мысли. А без этого свойства невозможно и подойти к дисциплине духа. Дисциплина внешней жизни – Исходящие от внутренней самодисциплины, это тот заколдованный круг, где гибнут все неряшливые люди. И удивительно мне, когда же люди, круга, жаждущие действовать по заданиям учителя, остаются жить на земле, в грязи, в насекомых, в смраде старого хлама и так далее. Их навыки постепенно переходят в их внутренний мир и там копошатся. Тысячи рваных мыслей, много суеверий и вздорных предрассудков, и нет места в этом клубке ни для одной точной линии мыслей, принятых добровольно к руководству, учитывая не день воплощения, но день вечного труда. Наставление номер девятнадцать. День ученика, стремящегося внести бодрость и доброту в свои дела и встречи, так ясно отпечатан в его атмосфере, что светящуюся его ауру не заметить не может ни один учитель, ни один невидимый защитник и хранитель того круга, который ему поручен. «Мне теперь ясно видна вся». Психика каждого порученного мне человека, и если бы я мог найти слова, чтобы рассказать вам, как важна, как целебна и для самого человека, и для встречаемых им та атмосфера бодрости и энергии, где в сердце человека побеждены слезы. Но слов для описания такого состояния духа нет, слов, которые бы могли действительно убедить и изменить психику человека. Только сам человек своим индивидуальным путем может войти в ту ступень самоотверженной любви, где достигается полное забвение себя, забвение всех форм личного саможаления, где мысль, действие доброты, всегда опережает всякое «я». Атмосфера требовательности к людям видна мне почти во всяком человеке. Каждому хочется быть признанным в мире Земли. Человек думает, что если он не признан окружающей его средой, он бесполезен в своем творчестве Земли. А забыл, что нет Земли, как одного плана. Нет ее для него, ищущего строить день жизни, а не упиваться благами дня быта. Сейчас еще нежнее мои мысли». Еще теплее моя помощь людям земли, я стал четче видеть, как трудно человеку каждое его достижение, как медленно мелят мельницы богов, перемалывая страсти в радостное, бескорыстное творчество». И еще больше я научился ценить каждое чистое движение духа человека, ибо понял, как трудно ему войти в ту атмосферу, где уже исчезли понятия личной грусти и слез, а вместе с тем я должен передать вам и всем людям круга, что именно они обязаны стремиться к той непоколебимо радостной атмосфере, где грань личного перейдена. Великие слова «Могий вместите» Да, вместит, составляют для людей круга неотдаленное мечтание, но простое руководство в делах трудового дня. Естественно, борьба человека со своими страстями, но борьба простого обывателя и борьба ученика вещи совсем разные. Тот, кто в мысли и сердце принял обет верности, точности и мужества до конца, тот не может ежеминутно спотыкаться на слезливости и ею раскачивать свой и встречных проводник физический, как и вносить перебои и колебания в свою и чужие ауры. Какой же человек, ученик, если он не может из-за своей неустойчивости вносить защиту учителя в поручаемые ему встречи и дела? Теплота моего сознания равна действенной энергии огня. Я вижу, как утихают бури в человеке, если я принес ему мой мир и доброжелательство. Всегда действуйте внутренне, всюду, где слова бессильны. Не останавливайтесь перед самыми яростными проявлениями горя. Живите в двух мирах, зовите имя учителя, передавайте ему встречу. И хотя бы вы... В этот данный миг отчаяния не достигли внешней тишины человека, вы унесете в себе самую яростную силу его отчаяния, а учитель поможет вам ее сжечь на огне престола мира, если вы в полном самообладании, если вы принимали скорбь человека в двух мирах, если вы забыли о месте человека на земле и несли всю свою помощь молитву его месту во Вселенной. Мужайтесь и мужайтесь. Не ужасайтесь чужими сомнениями и колебаниями. Не вырастает дух человека по законам логики Земли. Умейте в каждую встречу втолкнуть мысль человека в два мира и хотя бы на минуту помочь ему прожить жизнью-вечностью, а не жизнью-бытом. Наставление номер двадцать. Самое тяжкое препятствие человека на его жизненном пути – страх. Нельзя исчислить всех форм, какие принимает страх. В психике человека наиболее тяжелые формы исторических и психических заболеваний вырастают в организме человека из зерен страха. Чем же должен добиваться в себе человек-ученик, занявший место в кругу строителей победы над ужаснейшим чувством страха? Ученику верному до конца легче победить страх смерти, ибо он знает, что нет ни смерти, ни одного временного вырезанного из вечности жизни существования, чем, сталкиваясь ежеминутно с рассыпанными, как раскаленный песок, вибрациями страха, стоять в непоколебимом бесстрашии среди мечущихся, расстроенных ужасом людей. И происходит это во всех наблюдаемых и опекаемых мною жизнях только потому, что в душе самого ученика нет устойчивого самообладания, где он мог бы уверенно держать руку учителя, соединяя в себе два труда – труд свой и труд учителя. А между тем, только тогда и будут в ученике соединены два мира, когда он четко живет, держа руку учителя, не разлучаясь с ним – и наоборот вводит каждого в ту атмосферу сотворчества с учителем, в которой может каждый получить и отдых, и защиту. Как легко было бы жить ученику-строителю свой земной день, если бы он шел, его, в том мужестве, где невозможны слезы. Надо чрезвычайно углубленно осознать великие слова «те очи видят ясно, что не плачут». В этой коротенькой фразе раскрыто человеку все существо борьбы страстей, борьбы личного и вечного в человеке. Когда вечное совершенно победило личное, нет места чувствам и мыслям одного мира. Вся сияющая лестница восхождения духа видна с каждого места земли, где живет и трудится человек, и ни одно место земли – не является только временным местом, но ощущается и местом всей Вселенной, хотя бы люди, с которыми приходится действовать, вовсе не знали психики человека и даже презирали его доброту, смотря сверху вниз на его поведение. Никогда поведение человека, ученика, не будет ученическим, если слезы разбередили в нем его физический проводник и душу. В смятении, в растерянности не может ученик не услышать голоса безмолвия, не интуитивно почувствовать, как ему поступить, ибо интуиция есть не что иное, как чистая сила человека, его святая святых, которые лежат все творческие возможности человека. Это и есть высшее «я» человека, которое подает свой совет, если человек в полном самообладании – если он спокоен, ибо воспринял всю земную жизнь как движущееся мгновение вечности. И тогда чистота его святыни, не поколебленная никакими вибрациями суеты, может воспринять помощь незримых хранителей, которая выразится в словах, подсказанных человеку его интуицией. «Я знаю». Что то, о чем я говорю сейчас, дело очень трудное для человека. Каждое существо обуреваемо страстями. Каждому хочется ощутить жизнь и ее многоголосие вокруг себя. Каждый считает себя одиноким, если не раздаются возле него призывные голоса земной жизни с ее любовью, славой, радостями, признанием за талант и так далее. Но вся эта психика такая естественная на земле. Такая всегда прежде понятная и властная теперь видится мне как простой элементарный путь, только после которого начинается радостное понимание всей жизни и не менее радостное счастье ей служить. Все, что я говорю, не имеет ничего общего с аскетизмом, с отречением отличного счастья, с монашеским отрицанием жизни. Это только указывает вам, как перерождается психика человека после того, как он потерял способность плакать. Сила духа ученика устанавливается в ровно горящее гармоническое пламя только тогда, когда самое понятие «слеза» сгорело. И только с этого момента человек в действительности стал слугой двух миров, тем слугой, на которого может положиться учитель. Раскрытый свет в человеке – это и есть та его неустрашимость, в которую он вошел не умом или духом, но всем своим существом. И день его несется не по делам и встречам Земли, но по делам и встречам Учителя, где он пролагает путь каждому существу к более высокому благородству и чистоте, а для этого посылает ему ученика как своего гонца и друга встречному Ученика, не умеющего плакать. Наставление номер 21. Все препятствия в строимом дне, вернее, все то, что кажется препятствием к достижению в себе света, и мира, все, что побеждено любовью, все это дает только тот результат невидимый встречным, при котором атмосфера вокруг человека становится гармоничной для сотрудничества учителю. Теперь только, когда я стал видеть, понимать и научился ценить всю жизнь каждого человека, до конца ее понимая, как нечто великое, движущееся единицей Вселенной, Я осознал, до чего мудрые обстоятельства, внешние каждого, до чего в каждых обстоятельствах человека лежит все, чтобы помочь ему двигаться неустанно в его вечном движении вперед и выше. Мне трудно уже разделять, когда гляжу на человека и его земное существование, его суть от его временной формы. Я перестал страдать за человека, видя его неудовлетворенность, его барахтанье, в самых поверхностных бытовых корках внешней жизни. У меня нет больше поспешного желания вскрыть человеку смысл и суть жизни Земли, ибо я увидел великую целесообразность в том, что свет прикрыт очам человека. Я понял, что раскрыться очи духа человека могут только тогда, когда доброта его потеряла свой эгоистический взгляд, потеряла возможность рассмотрения во встрече прежде всего своего «я», а потом уже человека, который встретился в данную минуту. Я во многих местах, в людях, пытающихся подавать встречному свет, вижу, как идет мысль об отдаче света, а сердце наблюдает, не подавая радости и тепла. Но сама настоящая отдача света может наступить только тогда, Когда сердце с его теплом и миром бежит, точно фонарь впереди, а ум выполняет контрольную функцию, прилагая такт и распознавание, указывая, где лежит граница возможной вместимости человека, что можно ему подать как слово, а о чем надо молчать, переводя энергии речи в молчаливую энергию любви и сострадания. Много вижу я семей, где, казалось бы, только Переставь в душе человека вместо требовательности глубокое дружелюбие и понимание, что всякое сердце есть нераскрытый в данную минуту храм, и наладится вся жизнь дома, создастся атмосфера мира и довольства. И создастся не потому, что в ком-то что-то изменилось, но создастся потому, что сила доброты самого человека сотворила чудо, его гармония стала. Неуязвимо он понял действенно, что рядом с ним идет жизнь в ее временных формах и благословил всю свою жизнь, понимая, что он был причиной всего разлада, ибо сам, идя на рельсах света, ничего не сделал, чтобы вокруг него, к сердцам его окружающих, проложить те же рельсы. вечного, а требует от них поступка в земли на основе двух миров, ничем не раскрыв им сути жизни, к которой тянется сам. Никаких нет средств наладить мирную жизнь, если человек не поймет, что только его доброта, источник которой его два мира, в теплом сердце соединенное, может утвердить радостность в его семье. Всякий пересказ своих семейных дел, если он идет как воспоминание горестное, как жалоба духа, составляет лишнюю занозу, на которой повисают мелкие элементалы, хотя и безразличные к злу как к таковому, но ненавидящие уныние и жалобы, радующиеся возможности подшутить над жалобщиком, что иногда бывает человеку более чем больно. Ценность слова «вот» О чем должен думать каждый строитель? В первую очередь надо прерывать каждую жалобу. Хотя бы она тупому человеку казалась самой величайшей необходимостью, а отказ слушать ученика показался бы чудовищной жестокостью. «Ученик – это тот, кто живет и действует». В двух мирах – это тот, кто не грязнит движущегося момента вечности и в своем присутствии не может допустить ужаса распространения, болота жалоб, самолюбивых слез, интриг и сплетен. Ученик, идущий с чашей за учителем, не может подвергать болотным огням его чашу. Всякую встречу надо поднять до того уровня, где сила духа учителя может сотрудничать с и подать помощь страдальцу. Только эту помощь видит своею обязанностью ученик, а не стирку грязного белья, которую вносит ему самолюбивый человек. Мудрость должна сиять во встрече, деятельное желание присоединить человека к высокому пути учителя, а не предрассудочное снисхождение к обстоятельствам другого. Истинное снисхождение есть пробивание любви ауры человека, Колебание ее так, чтобы дух содрогнулся захватил сердце встречного в орбиту учителя, а сострадание одной земле в человеке – дело обывателей, но не ученика. Если же ученик позволит себе съехать на одну площадь земли, он немедленно поплатится своим здоровьем. Если же он будет продолжать такую деятельность своих милосердия и сострадания, он уйдет с земли. ибо сам не смог вместить сердцем того, что понял умом. Наставление номер 22. Наблюдений над землей, как понимают это слово люди, для меня больше нет. Самое понятие «наблюдение» получило для меня совершенно иной смысл «наблюдение». О котором говорит мне учитель, поручая мне какого-либо человека, означает блюсти бдительно человека, охранять всячески весь его путь и, в особенности, ту фазу его пути, в которой он мне поручен. Более чем когда-либо я оценил великие слова учителя мгновение и конченого воплощения, мгновение и нет возможности внести в свою бывшую среду помощь и словом и делом земли. Сколько приходится мне наблюдать драм, трагедий и несчастья людей из-за их привычки откладывать до последней минуты свои решения и перевести их из области мыслей в действие. Почти нет счастливых, ушедших с земли, выполнивших свои желания, и горе раскаяния и опоздалых угрызений тяжелит путь человека. Оторвавшись от земли, он уносит себе всю свою нерешительность, все сожаления и желание поправить то, о чем думал, и что победить, не набрался сил за всю жизнь. Старайтесь поддержать мужество во всех борющихся. Старайтесь доказать людям, что не важно соблюсти внешнее достоинство, а важно в сердце своем установить мир. Все, что человек читает, нужным, став в два мира и оттуда взвесив свои дела, мысли, желания, стремления, страсти, оказаться победителем. Человек должен это сделать, если осознал, что двигаться не может, ибо чаша его стоит на престоле круга. Как бы ни боролся человек с какой-либо внутренней своей проблемой, Победа его над нею, одержанная до конца, составляет в его вечном пути ступень огромную. Стойкость и самообладание, приобретенные от сознания, что руки должны быть чисты у того, кто держит чашу, что сердце должно озарять атмосферу его комнаты, что мысль должна увлекать высь встречного, составляют те устои пути вечного, на которых лежат не только самого ученика, единение со светлым человечеством. но и всех людей, которые общаются с ним на земле. Наставление номер 23. Чрезмерные мысли о себе, как пути к учителю, также вредны человеку, как и всякие мысли, центром которых стоит личность человека. Сознание себя всегда Единицей двух миров, сознание каждого всегда такой же единицей, самый верный путь поведения человека в его простом трудовом дне. Такое состояние духа, имеющее в себе понимание вечности, движущееся в живых формах Земли, уже создает учителю возможность через благоговение ученика включать встречного в свою орбиту. то торжественное и благоговейное чувство ученика-строителя, с которым он начинает строить свой день, лежит именно в этом сознавании важности и священности своего единения с людьми. Никакая созерцательная молитва не поднимает так высоко дух ученика, как его понимание, что труд его вечен, что путь его бесконечен, что нет оснований к унынию и огорчению, если жизнь личная, внешняя не удалась и подошла старость, а внешне так мало достигнуто. Прискорбные слезы от разочарования в самом себе участь только тех, кто живет в одном мире Земли. Тот же, кто поднял чашу служения человечеству, в ком дух любви победил плоть и расширил мысль, дав возможность охватить жизнь всей Вселенной, тот не имеет поводов к поспешности личного самоусовершенствования. Оно тоже имеет тысячи видов, и среди них есть немало соблазнов, берущих начало в личность. Одному может казаться, что, имея он способность слышать голос учителя и принимать его слова – был бы он много выше и чище того человека, который владеет счастьем быть проводом ему. Другому кажется, что существенную помощь можно оказывать встречному лишь тогда, когда видна аура человека, когда можно читать его мысли и деятельно вливать в них учителя помощь. Еще кому-то кажется, что сила человека только тогда может приходить существенно на помощь, когда он способен владеть силами природы и так далее. Но не дает себе отчета человек, что в первом случае в нем живут зависть и осуждение, во втором. Полное непонимание, каким закаленным надо быть, чтобы, видя движущихся страшных змей и уродов астрала порочного человека, не отшатнуться от него в ужасе, а призвать в полном доброжелательстве самообладании своем, в совершенном понимании места грешника во Вселенной, благословение, поднять дух его хотя бы на мгновение – к миру и радости, а также вовлечь его в орбиту учителя, беря на себя его печальное разложение и придавая его огню мощи учителя. Нечего и говорить о том, как должен сиять свет в самом ученике, как невозможно мигание огня его чаши, чтобы только приблизиться вплотную к великому кругу тех, что действуют в сферах высших миров». Вся разлагающаяся атмосфера человека, идущая всегда от животных его страстей, чувствуется тем учеником, который дошел до ступени строительства. Но ни одна капля разврата и разложения не пронзит ученика, если он стоит в мире, спокойствии и всепрощении, зная весь путь каждого и активно неся духовную силу тем, кто ему повстречался в свое сегодня». Чем выше поднимается дух ученика, тем ценнее для него становится каждая сейчас, тем ярче мысль его работает сознание и движение всех людей в двух мирах и, как бы ни был Отвратителен человек и окружающая его атмосфера, сам ученик должен помнить только одно – он, ученик, дан своим встречным, чтобы ужас не вошел в их дома, чтобы не совершилось преступление, чтобы самая малая частица воспитанности, доброты и чести людей, живущих близко к ученику, помогла не добиться страшилищем астрала полного падения людей в бездну. Сила доброты ученика нисколько не теряет своей действенности от того, что не выявляется внешне ничем, кроме вежливости и доброжелательства. Сила защиты, молчаливо пролитая в молитве и благоговейно поданная учителю, так же действенна для преступника, как была бы действенна помощь, поданная человеку, на земле. Не всегда... Возможен для ученика разговор со злодеем, но всегда возможна благая мысль оправдания и любви к нему, как к единице вечности, не знающей ее в себе, благодаря разрыву гармонии между телом и духом. Обращайте больше и усерднее внимание людей круга на их вольных или невольных сожителей в домах, на их сотрудников, и случайных встречных. Напоминайте им чаще, что нет случайных встречных, а есть те, к кому светлое человечество прокладывает свои пути через надежных своих гонцов. Наставление номер 24. четыре. Чем ближе я подхожу к моему и вашему кругу, чем выше те мысли, которые я могу развивать в беседах с вами, тем яснее понимаю величайшие слова «все». В себе. Да, неизмеримо и беспредельное достижение человека. Но все они суть не что иное, как победы, страстей его собственного сознания, победы в самом себе, достигнутые не усилиями одних воли и разума, но засиявшие светом, потому что любовь их не победила, а переродила все страсти в чистое, самоотверженное побуждение и толчки любви. И эти движения любви в человеке помогли раскрыться и двинуться к деятельности серого дня его аспекты вечного, а нерасчетливое и ловкие воздействия на психику человека. И понял я, почему самые высокие устои нравственные, принятые к действию руководству человеком в его земном пути, не станут устоями вечного, если созданы и приняты одними умом и волей. Мысль, о которой я неоднократно говорил, что ее нет в нашем мире иной, самой по себе взятой, такой, как может быть на земле, а есть только мысль действия, такая наша мысль второго мира есть, движение аспектов вечного в человеке, если он достиг ступени строительства жизни. Мысль наша есть действие любовь, как бы она ни была обличена в факты, как бы эти факты ни были воспринимаемы человеком земли, или человеком одного из низших планов Второго мира, мысль – это всегда защита любви. Этот закон защиты любви – закон мировой, как и все законы Вселенной, по которым движутся люди, ее единицы. Но глаза людей, отягощенные плотскими связями, плотской любовью и ее предрассудками, не могут видеть ясно и распознавать вечное в случайностях Земли, Люди, отягощенные плотной корой личного, страдают и плачут, видя внешне печальный путь того или иного человека, ибо сразу выпадают из двух миров, как только совершается чья-то судьба. Люди всматриваются во внешнюю сторону жизни человека, не умея включить себя и его в орбиту учителя, чтобы принести человеку любовь, защиту. Ясно мне, что все в человеке. И только когда можно стать учеником-строителем, когда в себе побеждены устои одной земли, развивающие только личность человека. Индивидуальность же человека эволюционирует на законах всей Вселенной. Только на них сияет свет человеке, и только на сиянии света в чаше сердца устанавливается великое понимание, действенное как движение в себе силы той любви защиты, которая составляет начало пути человека, ученика-строителя. Примите новые указания от владыки. Сила в человеке, как его немигающее самообладание, не может развернуться от его усилий внимания именно к самообладанию как таковому. Самообладание есть сумма многих и великих слагаемых, каждая из которых входила победителем в чувства и мысли человека, ибо он сам, без посторонних давлений и влияний, понимал красоту и мощь, высоту и чистоту самоотверженного служения своему народу, светлому человечеству и данной ему жизнью земной Родине. И, вовлекаясь в красоту, научался различать вечное от временного, а научившись различать принимался за стройку вечного, а не одного быта земли. Разложение страстей в человеке ведет непременно к победам эгоизма, к жестокой жажде подчинить все своей воле и ограбить душу и тело встречного. Ученик-строитель есть то действенное звено любви, через которое учитель льет из чаши мира свет на путь всех встречных ученика, Ученик-строитель есть огонь защиты любви, и, если внешне ему указывается идти молча в толпе людей, то бдительность его не может ослабевать к тому свету, что и сам несет и видит стоящим в чаше учителя между собою и встречным. Свет чаши надо нести ученику-строителю так осторожно, как идет невидящий своего пути слепой, и так легко, как скользит луч по трепещущей листве». Не страсти и низость людей должен видеть идущий в толпе ученик, но благоговейно нести свой храм, свой престол, чтобы чья-то столкнувшаяся с ним мысль могла на миг встрепенуться и подняться выше тупости, эгоизма и страсти. Наставление номер двадцать пять. Личный позыв ученика в его служении людям не может ни в коем случае быть стимулом труда для учителя. Конечно, ученику, человеку, окруженному с утра и до вечера, и с ночи до утра, атмосферой тяжкого неудовлетворения людей, сметенными, неумными, и вздорными ссорами их, огнем раздражения, которыми они питают на себе уродов астрала, очень трудно представить себе дивную атмосферу учителя, куда не могут долететь уроды страстей, ибо их нет ни в сердце, ни в сознании учителя. И все же, как бы ни огромен был разрыв между атмосферой учителя и атмосферой ученика, учитель может работать со своим слугой, учеником Земли – если в сердце его сияет простая доброта, защищающая несчастных, страстных и ничего не знающих людей, и в сознании его исчезло понятие осуждения, Только эти два условия, необходимы учителю, чтобы его доброта и неосуждение могли слиться с ученика трудом земли. Казалось бы, как малы, просты и легко доступны человеку земли, эти два условия – и как же на самом деле в плане земли они трудны и доступны малому количеству людей. Если бы был виден человеку его круг, куда он несет вечером свою чашу труда, как бы был бы он счастлив и бодр, ибо оценил бы величайшую доброту и милосердие, улыбки радости и мира, которыми встречают невидимые защитники круга, каждого входящего со своей чашей труженика. И никто не бывает в кругу судим, но каждый обласкан, ободрен, каждому пролита капля мира в его чашу труда, и нередко встает человек утром, сознавая в себе новые силы для победы там, где казалось ему еще вечером невыносимым чье-то присутствие, чья-то бесчестность, чье-то малое понимание ценности и смысла жизни». Самое важное для ученика – уметь охранить свое ровное самообладание. Свет в чаше может гореть только тогда, когда его самообладание не дает перерывов, когда образ учителя идет рядом, во всех делах и встречах дня. Если сознавание учителя, идущего рядом, не нарушается никакими личными побуждениями, слезы высыхают, глаза перестают плакать, и начинается ясное зрение ученика – Насильственно, только от сознания, что нельзя плакать, слезы не высохнут. Надо, чтобы любовь так расширилась, так раздвинула стенки сердца, чтобы чувство любви, личного восприятия людей, дел и вещей стало великим счастьем в жизни, в себе носимом жизни, отдающей каждому человеку кусочек ее, а не кусочек личного благожелательства». Всякое движение духа ученика, если он достиг ступени строительства, есть доброжелательство. Но это доброжелательство имеет также много ступеней развития, как и весь духовный мир ученика. Первое движение доброжелательства носит форму борьбы. Личное качество человека, выпирающее из него – Мешают ученику стойко перенестись из круга личного восприятия встречного в ступень действий единой жизни, движущейся в самых разнообразных животных и человеческих формах. Неоднократно было указываемо, что встреч случайных нет, что все, чему суждено встретиться с учеником-строителем, есть путь к учителю через ученика. И... Не дело ученика разбирать одну внешнюю сторону жизни земли, посланного ему так или иначе человека, но его дело очистить путь учителю к данному человеку огнем собственного милосердия и любви, сжигая мусор страстей встречного. Где, будучи занятым этой великой задачей, есть место личным слезам, личному восприятию, личному осуждению? Мир». Великий мир должен входить вместе с учеником в каждый дом и встречу. Наставление номер 26. Тюрьма или великое внешнее богатство, все внешние обстоятельства жизни ученика не играют никакой роли в жизни земной, если ученик достиг ступени строительства. Близость учителю, творчество и созидание дня вместе с ним рождают в душе ученика полное бесстрашие. Сам ученик, живущий жизнью после смерти, ибо ничего личного у него нет, понимает, что не его нужды в таком или ином движении на земле, но необходимость, вместимость и целесообразность встреч с ним людей дают его внешнему пути ту или иную форму. Когда у человека... Ученика-строителя это психика, приняла совершенно стойкую форму, его самообладание и уравновешенность стали силами бесстрашия и чистоты, на которые крепко сможет положиться учитель. Теперь мне все это так ясно, просто и легко, ибо нет границ моему ясному зрению, и мне уже непонятно чувство страха как таковое, само по себе сгибающее человека, как непонятное чувство лжи, воровства, коварства, ибо мне видна вся ненадежность пути тех, кто строит свою жизнь на стремление обрести земное благо, видя в них прочность и спасение от черного дня. Быть может, мимолетность человеческой жизни, ее постоянное внутреннее напряжение и разлад с самим собой почти каждого человека, неудовлетворенность всегда в чем-то, Все дает мне силу видеть в каждом сердце тот засоренный храм, от ссора, в котором человек не может жить легко. Вот почему так часто говорит учитель, что только тот день был днем строительства, который был прожит легко, ибо в этот день сиял свет в храме человека, а не коптили мерцая фитили добра в нем. Всякие личные чувства, как бы они ни были очищены умом, Если сердце все же воспринимало лично, тяжко, грехи и поступки близких и ближних, значит оно все же судило человеческие страсти. И это осуждение ложилось ядом и отравой не только на духовную сторону, но и на весь организм человека. И какой-то род недуга всегда отравлял весь организм, вызывая спазмы в кишках и мозгу, стремясь очистить поскорее проводник человека к новой, чистой деятельности. Внимание учеников-строителей должно быть чрезвычайно бдительным, чтобы дух мог выбирать легко, во встречном, тефители его доброты, путь которым учителю всего короче, проще и выше, очищенный учеником. Размеры счастья ученика-строителя – это слияние огня той чаши, что он видит стоящей между собою и встречным, а видит он огонь, Ярче и больше потому, что чистота в нем самом поднимается выше, и силы учителя может использовать ученика путь как провод светлый к засоренному сердцу человека. Чаще думайте о великих словах «встреча – это ты», и углубляйте сознание важности и ценности каждой встречи не для вас, а для тех людей, что необходимо учителю ввести в свою орбиту действий. Наставление номер 27. Светлые мысли при самом начале трудового дня, великая помощь и ученику, и его невидимым хранителям. Весь трудовой день проходит не по одной земле, потому что значит был дух мира, хотя бы потом забыл человек, где, с чего и как начинал свой день суеты внешней. Благословение дня для ученика-строителя должно начинаться не с любви к дальним благословить которых не мешают ни токи, ни вибрации их аур, но с любви к ближним, которым из-за их разнобойных с учеником вибраций аур, стремлений, идей и убеждений надо влить благословение активной любви, предварительно победив в себе все личное, и, поднявшись к рук чаши, вспомнить, что отдача света ученику обязательна. Отдача всегда сознательная в легкости труда и радости двух миров, а не в унынии и принужденности земного разума. Великий Владыка передает всему кругу. Ревность человека, какие бы она ни имела формы, всегда влечет не только самого человека вниз, она заражает его чашу, и вместо чистого света любви встретившийся человек получает яд, Если дух встречного спокоен, если мир на его сердце, он только останется слегка смущенным, и дела его не пойдут так удачно, как могли бы идти, если бы встреча с учеником не смутила его. Если же сам встречный до встречи с учеником был чем-либо личным уязвлен и расстроен, ядовитый свет чаши ученика создал в нем костер, куда тысячами прилепились уродцы астрала. Будьте бдительны, люди круга. к тем мыслям в себе, с которыми входите в трудовой день. Мысли ученика должны вести его к полному пониманию своего места во Вселенной. Активно, из чистого сердца, из высоких чувств не осуждения и мира создает каждый человек огонь своей чаши. Огонь чаши не есть дар кем-то выше ученика, стоящим ему поданный. Огонь есть первое творчество, которое и принимает ту форму чаши, которую создал чистый дух ученика, его чистое, незапятнанное раздражением, доброта. Не только тот осудил человека и пролил ему каплю яда в его ауру, кто сказал «слово» горькое и отрицательное вместо утешительного, но и тот, в сердце которого выросло, Отвращение к качествам личности встречного вместо высокого, мужественного сострадания любви к единому, спящему глубоким сном в человеке, под плотной корой его эгоизма и страстей. «Будь благословен» – есть первый клич, который отдает сердце ученика, если он достиг строительства. Неосторожное обращение со встречным также опасно для каждой единицы Вселенной, как игра с огнем в комнате, наполненной стружками и бумагой. Огонь чаши ученика не есть самостоятельное, чистое тело. Огонь чаши есть порождение всего организма ученика. И организм этот надо очищать ежечасно, чтобы ученик не пролил в движущееся мгновение вечности деготь. место меда. Строящий день обязан прежде всего утром и вечером так очистить дух свой, чтобы свет его чаши радовал и защищал встречных. Особенное попечение должен иметь ученик о тех чуждых ему единицах земли, с которыми свела карма его, как с сожителями квартир. Строитель дан – своему окружению, чтобы защитить его от тысячи возможных столкновений, недоразумений и преступлений. Наставление номер 28. восемь. Дело человека, ученика-строителя, его главное дело – благословение и принятие, полное, безоговорочное, его всех обстоятельств жизни – земли. Идет ли его жизнь, как полная ладья, в большом и нужном, всем видном труде? Идет ли она в совершенной скромности и ограничивается его внешнее сношение десятком лиц? Он всегда дан тем, кто его находит, с кем он построил свою семью, кому он может влить бодрость и утешение. Он дан, если достиг ступени строительства, как защита, и укрепление гармонии, как охрана атмосферы, чистоты, через которую невидимые защитники проносят оберегающие лучи людям, окружающим ученика-строителя. Особенно бдительным должно быть внимание строителей в тех случаях, когда они стоят во главе семьи. Чем длительнее срок, который прожил ученик в своей семье, тем больше должна расти и применяться к действиям дня его бдительность. и распознавания. Привычный обиход больше не существует для ученика, ибо для него нет ни дел, ни встреч одного мира. Все, что он строит, он строит в двух мирах, и линия его жизни не режется предрассудочно на два мира, но в его сознании, сердце, во всем восприятии сливаются два мира – как единое нераздельное целое, как конгломерат и суть духовной материи, в которой движутся его аспекты единого, и это он знает. Но все его окружающие, жившие с ним много лет, не могли понять им примкнуть к идеям ученика. Ошибка ли была самого ученика в том, что он не смог приобщить их к своей духовной жизни, или силы духа окружающих не развернулись в действии аспектов «единого», Но если факт сожительства с людьми, живущими только в одном плане и действующими только в нем, лицо, строитель должен осознать до конца, что быт его перешел в жизнь и принять по-новому всю прежнюю концепцию жизни со своими окружающими. Если сам ученик двинулся далеко в своем духовном развитии и видит всю отсталость своих близких и ближних, Это далеко не значит, что его обязанность заключается в скучных выговорах и наставлениях, где повышают голос и приказывают, стуча кулаками. Но твердо, решительно, спокойно, стоя во всей верности учителю, должен ученик помнить, что он – охрана и защита чистоты и мира, он – создатель и творец того дня, в котором может или не может стоять чаша учителя между ним – и встречным. Неубеждение словом одним составляют действенный путь ученика в тех или иных случаях размолвок, и не тот человек, как форма внешних отношений, важен в каждом случае, когда решает строитель свой вопрос, где ему кажется необходимым применить свой волевой импульс. Не быт, не люди, эгоистичные, близкие, нужные или дорогие, должны встать перед его духовным взором, но та атмосфера дома – дела, семьи, где он поставлен или оставлен хранителем атмосферы для дел и встреч учителя. В каждом вопросе, который надо решить и где витают вибрации строптивости людей, надо прежде всего в себе, любя, победить всякое личное начало, подняться в круг и там найти величайший мир – самообладание. осознать себя хранителем чистоты и тогда уже искать через обаяние учителя тех слов, что не обидят человека, но поднимут мысль его вверх и затронут в нем струну его доброты. Прозвучать резкое слово всегда может, и как будто покажется даже, что и плоды принесло, послушались совета, но то плоды внешние. Пропасть непонимания легла шире между людьми, ибо не привлек ученик человека к сердцу своему, не подал ему теплоты и доброты своей, а лишь приказал. Все, во что влита доброта, все, о чем беседовал и думал, так ли я действую, если учитель рядом, все охранило дом и дело ученика от чудищ астрального плана. Пытливость ума, тонкости светящейся духовной материи подать человеку нельзя в дар. но раскрыть в нем цепь его забот доброты и любви можно всегда. И чем глубже упрямство человека и его эгоистические мысли о собственной личной правоте, тем нежнее должна быть любовь человека, и тем внимательнее надо быть к собственному внешнему поведению, и основой поведения ученика должна быть жизнь, охрана ее мира и величие, а не быт. Наставление номер 29. Всегда беседа невидимого друга с человеком Земли, если это единица светлой Вселенной, бывает опекаема целым защитным кольцом радостных усердных слуг светлого человечества. Но это далеко не значит, что человек Земли может быть инертен и не заботиться сам о наибольшем покое, какой в его власти предоставить для беседы своего невидимого друга. Всякая земная жизнь человека может услышать и голос безмолвия и записать речь невидимого сотрудника второго мира, ибо каждая форма Земли есть жизнь, временно принявшая земную форму. Следовательно, в каждой форме может сочетаться сознательно два мира, и сердце, и сознание каждого уже есть та среда, где сознание может действовать в двух мирах. Но, увы, «может» еще не значит «будет», для того, чтобы человек Земли мог не только услышать, но и действовать как посредствующее звено между людьми Земли и творящими небо, он должен войти в те вибрации чистоты, где нет личного корыстолюбия, личного стремления к власти и личного восприятия каждого человека как одной, земной, личной, выгодной или невыгодной, но покоряющей дух любви». Много есть записывающих слова невидимых хранителей людей земли, и всегда зависит от человека земли, от чистоты его пишущей руки, что может вместить его запись. Может быть, что опекающий своего земного друга, труженик второго мира, так тяготится... Постоянно ломающиеся линии мысли человека, так тяжело переносит его мелькающие то здесь, то там огоньки мелких, но все же раздирающих покой небесного друга страстей, что в связь, несмотря на всю охрану, врываются шутники астрала, и речь, приготовленная владыками карм для помощи людям, речь Полная доброты и простоты становятся витиеватыми изречениями, иногда просто лишенными здравого смысла земли, а иногда уносящая фантазии людей в несуществующие и никого не удовлетворяющие мечтания. Люди, читающие речь своего невидимого наставника, должны быть бдительны в распознавании даваемых им наставлений. Не всякие наставления человек может сейчас же превратить в свое активное действие Земли. Но если наставление дано, человек всегда может разобраться, реально ли оно, может ли оно быть достигнуто когда-то, может ли оно стать движением его собственных аспектов, единого, если в самом человеке будет подниматься его воспитательная работа над самим собою. Указания, которые даются людям определенного круга, всегда могут быть достигнуты как реальная деятельность простого дня теми людьми, которые знают и свой круг, и свой провод. Но, как и всему в светлой вселенной, человеку круга нужна верность до конца. Нельзя сегодня читать и восхищаться, а завтра пойти действовать и лить во все свои действия яд, раздражение и половинчатость. Нельзя сегодня читать и верить, принимать мудрости, любить, а завтра улыбнуться скептически и нести яд компромисса и скепсиса в свои встречи и дела. Все, что есть у человека священного, это именно его действия, а не то, что в дне встретилось и поглотило его внимание своим величием. Если в сердце человека на одну сотую секунды мелькнуло чувство горечи или зависти, Если о ком-то сказал себе, он вовсе недостоин таких почестей или такого отношения, это мимолетное отрицание жизни проявилось во втором мире самого человека, густым, темным облаком, и не пропустит оно человека в какое-то чистое русло, где живут и действуют утверждающая жизнь и ее действия, а не отрицающие ее». Одно мимолетное радостное благословение при виде чужой благоприятной жизни, одно мгновенно мелькнувшее моление «Подай тебе, Великая Матерь, до конца дней твоих сохранить блага и вскрыть в себе свет» проводят целое кольцо людей так высоко и в такой мир, что сила света Учителя становится нередко атмосферой вечной, так утвердившего жизнь человека. Чем дальше и выше… Идут люди круга за своими наставниками, чем нерушимее становится их самообладание, тем большие перемены происходят в их психике, и тем легче, проще, веселее им жить каждый текущий день. Прочая связь человека со всеми его вольными и невольными встречными зависит не от его внешней воспитанности, но от расширяющейся его мысли, от ведущей к милосердию доброты, заставляющих уста – Улыбнуться там, где у слепого и эгоистичного кривится рот слезой и выбрасывает фонтан раздражения и порицания. Следите за собой и всеми в ваших встречах, чтобы сила света Учителя могла литься ровно, и воля, любовь его могла проникать светом в ауры собеседников. Нет у меня засоренных путей к беседам с вами, но если сами знаете, где пишущие руки нередко ошибаются, ибо застревают в неоконченной борьбе со страстями, не корите их, но шлите усиленную помощь им, священным благословением. Наставление номер 30. Всякое дело земли, в которое учитель считает необходимым вмешаться через провод своего ученика, всегда носит характер общекультурного подъема того дела, в котором надо создать или укрепить какую-то ступень творчества людей. Как бы самому ученику не казалось невозможным для его смирения войти в какое-то большое творческое дело, но если учитель видит свою в том необходимость, он двинет все обстоятельства жизни ученика по такой тропе, чтобы была возможность ему действовать и ввести какие-то новые понимания и устои в разногласия и внешнее замирание нужного русла творчества. Что должен делать ученик, чтобы облегчить учителю его труд сложнейшей конве земли? Единственное, что в первую очередь необходимо ученику – его верность до конца. Ни в чем, нигде никакого компромисса. И вся верность ученика в каждом его деле должна лежать на глубочайшей самоотреченной чистоте. Ученик не должен бояться ни оскорблений, ни тяготиться превозношением, если идет гонцом учителя в какое-то единение с людьми. Как не мимолетна жизнь каждого человека на земле, ценность времени должна быть всегда во внимание ученика – Ценность времени не учитывается учеником как возможность личного самоусовершенствования, личной полезности людям в отрыве от творческой жизни учителя. Вся ценность времени ученика есть только то безоговорочное творческое послушание, которое составляет служение и ученика, и учителя вечному в моем сознании без места и времени, Мне ясно, как трудно ученикам Земли столь малочисленным в сравнении с единицами личного восприятия жизни Земли проходить свой рабочий день, день единицы Вселенной, но мне же видно и великое счастье каждого, так идущего ученика в его постоянно обращающейся к высоким путям мысли. Чистая мысль, хотя бы ученику приходилось много бороться с собственным, не совсем законченным психическим миром, миром двух миров – поднимает все встречи выше обыденщины быта. И если только ученик не оставляет своей чаши на собственном столе, а идет с нею по всем встречам, каждый из встречных находит в себе отголосок чистой мысли, которая сохраняет в своих действиях дня. Подвиг великого борения в себе самом непременно проходит каждый ученик. Но как бы ни шла работа дня, если верность светлому творчеству лежала остовом духа, Победа доброты над эгоистическую мыслью всегда берет верх. Ученик, знающий свой круг, всегда должен быть готов к зову учителя. И зов учителя не есть клич, выкликаемый глашатаями, но есть великий результат творчества духа самого ученика, творчество почти никому, кроме учителя, невидимого и незамечаемого. Наставление номер тридцать один. величайшие истины, когда их достигает человек в своих действиях, становятся простыми, понятными и такими необходимыми, что самому ему кажется странным, что когда-то он мог мыслить и действовать иначе, мог страдать от личных скорбей от уязвленного самолюбия. Именно так живу я теперь. Не могу сказать, чтобы я не понимал страданий людей, исходящих от личных причин. Также не могу сказать, чтобы стал я равнодушным к просьбам людей. к их тем или иным жалобам, и чтобы у меня не было желания им помочь. Я рад всегда и утешить, и защитить каждого, кто несет ко мне свою просьбу, но помощь моя побудительный к ней толчок идут из бдительного рассмотрения всей жизни человека. Если я вижу ясно, что для вечной жизни его вредно то, о чем он просит, а необходимо то, чего он боится и бежит, Я стараюсь окружить его самой нежной любовью, подаю ему всю силу моей защиты, стараюсь укрепить его нервные узлы через своих невидимых помощников, ищу возможности предоставить ему земные, укрепляющие дух встречи и остаюсь глубоко спокойным во всех тех случаях, когда не могу выполнить неразумной просьбы человека». На земле это было не так. У меня была необычайная щепетильность во всех тех случаях, когда люди обращались ко мне с просьбами. Я никак не мог никому ни в чем отказать, хотя часто и понимал бессмысленность просьбы и сознавал эгоистичность и черствость просивших людей. Тогда меня это расстраивало. Иногда мне было очень неприятно защищать людей, грубость которых я видел, но я старался убедить себя, что я им не судья, а помочь, расспросят, должен. Я не понимал тогда разницы между строительством быта и жизни. Все и все казались мне жизнью, и очень часто я не мог приходить в равновесие, видя постоянное нарушение красоты, без которой жить не мог. И вот бессилие свое я запивал вином, стараясь глушить голос Бога, которому в себе не мог создать чистого храма. Как теперь все мне ясно! Как видна мне гармония, поднимающаяся во всех формах земли и над нею! Как ясен мне путь действий человека, идущего путем света и ищущего свой путь в нем иногда до самой смерти! Недавно я пролетал над пустыней и видел то место, куда был привезен старец с виноградными лозами Какой чудесный оазис там разросся! И вот жил старец в дивных горах, у моря, в чудеснейшей природе и совершил свое дело служения человечеству в мертвой и голой пустыне. И тем благословен его земной путь, а не восхвалением Бога в дивной природе. Как часто дорожит человек своей, бьющей полнотой красоты жизнью быта, своими в нем успехами – и плачет горько, когда все теряет, и остается голым, босым, одиноким, лишенным всего привычного, развенчанным и презираемым. А тут-то и было начало его пути вечного, пробуждения. в нем его начал бытия. Стремитесь всех утешить в их горьких переменах к худшему. Нет плохих дел». И дней есть только путь расцветания жизни в человеке. И если день быта идет в скачках от раздражения и уверенности чьей-то в своей правоте, ученик должен указать члену своей семьи, что есть не только он и условность, но есть два мира. И если отравил своими вибрациями день своим близким, значит, отразил всю жизнь в себе и в них». Безнаказанно не проходят бытовые огорчения. Кто их внес, тот их и должен будет выкупить своими страданиями. И иногда это бывает страшно. Ученик должен разъяснить своей семье невидимые записи жизни, ибо иначе это не ученическая семья, а случайный колхоз. Наставление номер тридцать два. Мгновение чистого, сострадательного внимания в кругу, когда ученик-строитель молится о своем окружении и о всех ведомых и неведомых ему людях круга – мгновение самое высокое и таинственное по своей реальной помощи. Ибо в эти мгновения, когда суета дня еще не окружила человека, его связь с учителем наиболее крепка, и в эти мгновения человек – Поставившись своей целью служение учителю, исследование за ним сохраняет наибольшее количество собственной творческой светящейся материи, ибо в ней еще остается сила магнетизма учителя в своей нетронутой суетою земли, чистоте. В эти мгновения легче всего человеку побеждать собственные страсти, собственное, личное, антипатичное отношение к тем людям, с которыми ему приходится жить в самом близком соседстве. Утром в кругу своих невидимых защитников и хранителей круга надо вновь и по-новому брать на себя все обстоятельства своего служения учителю и в его лице всему светлому человечеству. Новый день, новый сдвиг в духе ученика произошел за эти – такие, Краткие вовне, но такие мощные, как движение вечное духа человека – мгновение. День ученика-строителя – это не наложенное сегодня, на вчерашний день вибрации и эманации духа, придавившее вчерашнее борение и не вполне сгоревший мусор страстей. День ученика – это новое творчество, сжигающее все вчерашнее без остатка, и дающие сердцу новые силы для вмещения света Учителя. Сердце ученика уже не заполнено одними личными силами любви. Если он стал строителем, следовательно, в его организме уже двинулись к действиям его аспекта единого, и в нем живет сила, которая включает его в движение вечного, в Учителя и в движение всего духовно развитого Вселенной. Вот почему так важно человеку научиться жить, действовать и чувствовать во всей полноте чувств и мыслей. Ибо если в самом ученике его чистотой побежден мусор, скопившийся в духе за весь день, легко учителю подать ему от себя большое количество собственных магнетических сил, поддержать здоровье ученика и пронести в свои чаши огонь более высоких миров. Отдача света всегда... должна производиться сознательно. Но это не единственное условие. Перед отдачей должен быть очищен проводник ученика. И сам ученик может легко наблюдать по течению мыслей своих, каково то новое русло, в котором он стал сегодня, и в котором, следовательно, он будет творить все свои дела и встречи. Ученику-строителю недопустимо пуститься в творчество дня, будучи единицей одной земли, дыша ее сумбурными вибрациями и не сумев самому подняться, и включиться в чистые и дивные творческие вибрации двух миров. Наставление номер 33. Чистосердечное признание в себе самом необходимости победить то или иное качество характера Очень важно для всего пути жизни вечный человек. Но если делать упор воли одних, воли и ума, для победы над нежелательными свойствами, то можно не только не двинуться вперед в своем пути вечного совершенствования, а впасть в обратный путь. То есть войти в общение с теми, кто все движение вперед видит только в упорстве воли. а упорство боли, меч, зла. И каждый человек, забывающий, что сила, его побед лежит в любви, привлекает бдительное внимание темных. Вот почему многие из начинающих свой путь побед попадают в оазисы темных сил. Темные обещают так много наград, И похвал, лишь бы вырвать из сердца человека силу, теплоты любви, лишь бы не дать ему возможности развить себя, активную любовь, движущую человека по делам и встречам дневного труда. Разлад самим собою у ученика-строителя может быть только тогда, когда он не выполнил своих высоких обязательств и строил вместо жизни один голый быт. когда в скромном дне он ждал от внешних обстоятельств себе тех или иных толчков к творчеству, соображаясь с видимыми результатами, а не ощущал позыва к творчеству в великой любви учителя в его труде в строительстве дня, в его свете, который должен облегчить и очистить невидимым участием видимые дела и встречи ученика. Позывы к творчеству в строительстве дня, в жизни суетной и шумной учеников также не заключаются и в словесном действии, в проповеди религиозных и моральных истин. Много раз учитель повторял, что действие словом самое слабое и последнее, на что может рассчитывать ученик в своем общении с людьми. Суть труда ученика – движение в нем аспектов единого, развитие и действие в нем – Уже не качеств его высокой чести и этики, в которых он может хотеть или не хотеть строить день, но действия его аспектов жизни, которые составляют его насущную необходимость земного существования, как дышать, питаться, спать, и без их действия в себе он жить не может». И слово как таковое объединение ученика с людьми важно постольку, поскольку оно отражает свет самого ученика, поскольку оно результат единения самого ученика с учителем, поскольку в нем горит чистота, такт и обаяние учителя, которое помогает встреченному человеку почувствовать необычную высоту чести и бескорыстия человека. Проходить день, как один из многочисленнейших этапов личного переживания и восприятия, тот, кто вошел в помощники и гонцы учителя, как строитель дня, уже окончил. Но окончил ли он крепить свою верность, развивать свой дух, как мужество, точность послушания, бескорыстие и честь? Этому развитию духовной и внешней воспитанности человека конца нет. Наоборот, чем яснее становится его уму необходимость хранить в строительстве дня высшую чистоту всех своих духовных сил, тем в своем сердце он сам видит все больше мест, где деятельность его любви могла бы пролиться шире, легче и выше, если бы сердце его не сохраняло еще перегородок личного в чем-то. Труд ученика-строителя ничуть и ничем не похож на труд муравья или пчелы, сознание которых знает только свои кучи и улья, а вся Вселенная представляется им интендантством, из складов которого надо тащить все в свой дом. Труд ученика есть всегда сознательная отдача света всей Вселенной, в чем бы, где бы и как бы ни развернулся весь ход внешней жизни ученика». Ученик похож на актера-творца, ибо какой бы акт пьесы своей жизни он не играл, он всегда понимает, видит и действует, зная всю сверхзадачу жизни Земли. Если сквозное действие в строительстве дня было движение воли любви учителя через живые и движущиеся аспекты жизни ученика, то сверх-сверхзадача такого ученика будет великая гармония всех сил в себе и строительство дня именно и только в гармонии. Достигнув такого сознавания движения вечного в себе, нет для ученика иной возможности строить день, как разнося всюду белые цветы бескорыстия, алые цветы любви и оранжевые цветы мудрости. Если идет ученик и светит ему его сверх, -сверх он роняет во все строимое часто и сам того не зная желтый цветок великой гармонии тиха его поступь нет громогласных слов в его дне но свет учителя утешает облагораживает и помогает встречным страдальцам ибо ушло из сознания ученика понятие осуждения Наставление номер 34. Способность моя переключаться от одного труда к другому стала гораздо шире и легче. Раньше каждый перерыв, каждое новое внезапно ворвавшееся в мою работу чье-то духовное движение вызывало во мне нечто вроде остановки. Я точно не сразу мог начать действовать, если что-то разрывало мою энергию, и главное направление ее – Теперь я совсем не перестаю действовать в том направлении, где был прерван, а принимаю и новую задачу, продолжая первую. Иногда на меня сыпется несколько задач сразу, и я легко делаю несколько дел, если ни одно из них не заставляет меня отойти на чрезвычайно большое пространство. Снова мне вспоминается земной артистический труд, когда я один разыгрывал пьесу «За два, три, а то и пять лиц», Там я легко соединял в своем сознании несколько психологий, несколько путей вымышленных людей, предлагаемые как куски жизни, и переливал их в великую ценность слова. Вероятно, эта земная практика, умения входить в жизнь вымышленных людей, помогла мне и здесь легче вбирать в себя понимание Духа и мыслей, зовущих меня людей Земли. Но как разнится теперь для меня ценность слова – Теперь, когда меня может понимать на земле только тот, кто в силах слышать слова безмолвия, слово, как понятие, как способ мыслить, чтобы действовать, перестало существовать. Каждое слово стало осколком, мельчайшей пылью той атмосферы, из которой оно выросло, от которой откололось. И то, что так трудно человеку на земле, слово «видение», выросшее результатом каких-то движений атмосферы самого человека – Атмосфера его сердца, перелитый в труд, в котором непременно должен по-настоящему жить дух, чтобы слово стало пламенем между актером и залом. Теперь это слово не существует для меня. Всякая моя мысль уже есть, действие. Иногда не успевает человек обратить ко мне своей просьбы, как я уже ему шлю лавину силы. И сам вижу, слово было не нужно, человек утих и нашел нужный ему выход. И кажется человеку, что не я ему помог своей заботой, а сам он нашел разрешение, мучившее его задач. Как хотел бы я, чтобы люди круга не видели во мне заоблачного и недоступного им хранителя, а знали меня как простого слугу или равного труженика светлого человечества. «Мой привет, О.Н. Напомните ей, что учитель Г. все время с нею, и ей нет никаких причин огорчаться задачами земли. Если эти задачи мало могут быть сдвинуты, вовне, людям владыки корм шлют ее, чтобы иметь возможность за них заступиться в их тяжелый момент. Ей же только помнить, что ее все личное окончено». Наставление номер тридцать «Встречи людей, учеников, строителей всегда опекаемы, так говорится в данных людям вашего круга духовных правилах жизни. Напоминайте себе и всем об этом великом правиле жизни двух миров. Напоминайте о бдительности внимания к каждой встрече, откуда бы она неожиданно не вынырнула и как бы случайно она не началась». В каждой новой встрече ученику-строителю надо полностью до конца приложить все те силы, которые в нем развились к моменту встречи. Никогда больше ученик-строитель не должен ждать, чтобы в его духе что-то и как-то само собой образовалось как новая ступень его духовной мощи, то есть его новой воспитанности. И также никогда и нигде ученик-строитель не может воспринять какой-либо встречи, как встречи случайной, мелькнувшей перед ним, неизвестно почему. В каждой встрече должна быть проявлена активная любовь человека. И любовь ученика-строителя – это не есть личная симпатия, выражающаяся непременно в ласке. Любовь ученика-строителя есть полная Точное, до конца собранное внимание, поданное в чистой доброте, поданное так, чтобы чаша учителя была видна ученику, стоящей между ним и человеком. Эти внимание и доброта простые, не силой воли, но теплотой сердцеподаваемое, и являются той атмосферой, в которой трудится учитель на земле, имея путь в своем ученике. Явно или тайно живет в ученике безразличие к встрече. Оно всегда не низводит все, к чему прикасается ученик, в сфере его личного влияния, его личной красоты и мудрости. Хотя бы самому ученику казалось, что он пролил свои любовь и мир в атмосферу встреч, Но всякое ощущение будет только личным самочувствием. Возможно, оно будет даже творческим, но не той атмосферой, собранного внимания, где может принять участие, как сотрудник, учитель. И наоборот, когда ученик совершенно забыл о себе и своих силах, а переключил все точное внимание на чашу учителя, встреча всегда будет приложением силы учителя, хотя бы вовне сам ученик не видел результатов ее, а только радостно, в гармонии всего своего внимания, передавал встречу учителю. как бесконечно многому приходится мне ежеминутно учиться. Только здесь и сравнительно недавно я понял великое значение точности в смысле пути вечного совершенствования человека. Неряшество – это одна из разновидностей недостатков, берущих свое начало в отсутствии точности. Ложь, необузданная фантазия, неврастении всех сортов и фасонов – все вырастает в корне из отсутствия, Точности в человеке. Прямолинейность, ломящаяся грубо во все двери, лишенная такта и имеющая только одну субъективность, является тоже преломлением в исковерканном виде – точности. Люди, не обладающие творческим умом, всегда очень долго остаются в скорлупах личного, и потому их встречи редко бывают удачные. Первый барьер встреч ученика – это – полное внимание к человеку, к его предлагаемым обстоятельствам данного сейчас и чистота мира в себе, который дал бы возможность пронести навстречу цветы великой матери, то есть увидеть чашу действия учителя между собой и встречным. Наставление номер 36. Трудно ученику, живущему в суете большого города, в уплотненной квартире, среди бурных и мелочных вибраций, создавать ту атмосферу, где царила бы хоть минимальная гармония и мог бы в ней звучать голос безмолвия. Но этот путь всегда дается тем людям, в которых должно выработаться полное мужество и которым необходимо для их вечного пути вся героика чувств». Человек, служащий учителю путем на земле, все время труда, идущий с каким-либо из невидимых защитников, не только слуга двух миров, он еще и тот гонец, который на земле проходит в единении с людьми по тропе учителя в его индивидуальных сношениях со своими вековыми кармическими хвостами. Много раз уже толковалось, что ученик и учитель – это всегда карма, но в людях так сильны предрассудки и предубеждения, что им представляются миры труда учителей и людей, кругами совершенно разобщенными, на самом же деле. Ничего нет более тесно связанного и связанного именно жизнью двух миров действенной силы, чем путь земли человека и путь учителя, безразлично для последнего в каком бы из миров он не действовал, если, конечно, его связь с землей еще не окончена. Проникновение мысли учителя в сознание ученика – это труд обоюдный. И первым условием, чтобы труд учителя был активно полезен на земле, необходимо ученику создать в себе ту воспитанность, выдержку, спокойствие при всех обстоятельствах земной жизни, которые помогли бы учителю выстроить мост нерушимой гармонии к сознанию ученика. Не от ученика зависит тот круг, куда он призван своими высокими друзьями – к служению и защите своих братьев земли, но вполне от ученика зависит та вместимость, которой может воспользоваться учитель. Если ученик получает задание нести цветы определенных духовных даров и разбрасывать их в защиту, привет и встречу своим окружающим, а также ведомым или неведомым ему врагам и путешественникам, то в силу мирового закона отдачи света в нем самом должна светить, действовать и гореть гармония. Если же в его ученика духе не сияет свет, имеющий силу поглощать, подаваемый ему учителем, его служение человеку равно нулю. Он может передать слово учителя, но так как оно не согрето теплотой собственной любви и заботы ученика, оно не может быть не понято, не принято до конца тем, кому подано, и не может так проникнуть в дух встречного, чтобы перевернуть всю его психику и присоединить его к числу слуг, бескорыстия, неосуждения, мира и света. Активная роль ученика очень велика в деле служения учителя, В деле защиты человека. Надо стоять на такой высокой безличной точке, так всматриваться в людей, так усердно и бескорыстно бросать им цветы, данные учителем, чтобы в атмосфере ученика не было времени для мелькания тех или иных личных чувств, то есть для мигания его духа и свет. Но при вырабатывании такой радостной, лишенной всякого субъективизма атмосферы, не может быть не только упорство воли, но даже упрямство и настойчивость помешают всякой гармонии в человеке. Гармония созревает, крепнет и, наконец, окружает человека только тогда, когда образ учителя становится постоянным его спутником в трудах Земли. Тогда исчезает всякий страх – Все сомнения и все мучительные муки непонимания, как поступить в том или ином случае. Тогда начинается жизнь в форме земной. У человека исчезает предрассудок смерти, он строит день легко и просто, и живет его не только как свой последний день земли, но главным образом как свой новый день двух миров в старой земной форме. И эта форма более его не тяготит, но радует, ибо есть еще один день, когда можно передать мудрость учителя в земные живые формы. Наставление номер 37. Безболезненны для меня теперь все те явления, которые на земле были так тяжелы и тягостны. Все, в чем заключалось для меня личное страдание, сейчас даже не существует. Существует только то, где я был причиной – Чужого страдания. Но существует там и постольку, где я еще не успел залить чьих-то ран атмосферой звучащей любви. Существует еще постольку, поскольку чьи-то раны и требовательность ко мне вызывали раньше досаду и огорчение «мои». Так постоянная атмосфера раздражительности создала целые горы непроходимо твердой атмосферы вокруг моей ауры для всех тех, кто был, как и я, причиной этого вечного раздражения и ревности на Земле». «Я, разумеется, никого в своем доме не ревновал, никому жить свободно не мешал, но я уже говорил вам, что не так понимал рыцарское поведение, и вместо того, чтобы разрушить поскорее непоправимое зло такого очага, я старался его поддерживать, воображая, что спасаю людей, давая им семью». Теперь, когда в моем сердце все больше разрушаются перегородки личного, когда оно становится способным моментами обнять любовью всю землю, атмосфера непроходимости рассеивается, точно тает изнутри. И я понимаю, что пласты огня моей любви, прощая, защищая и охраняя все глубже людей, бывших мне неприятными, растапливают эту атмосферу непроницаемости. Чем ярче я несу свет, чем шире светится лик учителя в моем собственном сердце, тем ближе ко мне могут подойти мысли когда-то виновных передо мной людей. Отсюда мне видно, как тщетные попытки людей подойти от ума к своим бывшим врагам, как совершенно бесполезно для вечной кармы людей все то добро и заботы, которые делаются людьми от ума, все поданное другому по необходимости долга – не имеет никакого иного значения для человека, дающего, как только его личный путь совершенствования и развития духа. Как мировая ценность этого не существует. И наоборот, капли любви и молитвы, пролитых в мире и чистоте сердца о человеке, духовная ему помощь, хотя бы слово, не было произнесено, но лилось из чаши гармонии и был брошен, цветок неосуждения – создают путь человеку к его облегчению и утешению, к его радости и возможности войти в знание вечного пути. Путь этот уже усмотрен владыками карм, которые не пропустят случая воспользоваться творчеством любви, пролитой учеником в привет и встречу несчастному, не нашедшему смысла и удовлетворения в земной жизни. Не раз говорил учитель, что одно мгновение чистой, великой самоотверженности поданной молитвы проносит жизнь и создает освобождение вековых закреп карм. Нет случаев бессилия ученика перед невежественностью другого или его отсталостью и упрямством самости. Есть только случаи, когда ученик хочет действовать от ума, забыв, что таковых действий нет для учителя, чашу которого он носит с ним рука об руку. Прост закон встреч ученику. Встреча – это ты», – говорит ему духовное правило его поведения. «И чем выше дух, тем чище встреча, тем больше отдача света. И нет места уму, но все есть мудрость, подаваемая в любви ученика, в тех формах здравого смысла земли, в которых идет встреча». и в которых же мчится навстречу учителю цветок бескорыстия, неосуждения, воспитанности, любви и гармонии. Чище, проще, легче, веселее – вот что должен себе повторять перед каждой встречей ученик. Улыбку и красоту он должен раскрыть в своем сердце, а не обдумывание, как бы это половчее и умнее что-то сказать встречному. Слово ученика есть поток его любви плюс любовь учителя, его защита встречного. Слово обывателя есть плод надуманности и нередко умничанья, решившего поднять мысль встречного до себя. Но умом не поднимают в два мира. Подъемный кран туда – любовь, а ум есть орудие земли с ее справедливостью, конечного, понимаемым как «я» и «мне», «моё» как «забота» о черном дне, о несчастье, действовать, строить и защищать, любя от зла свой новый творческий день. Наставление номер 38. Развитие в человеке его духовных сил, разумеется, Повышает его чувствительность и чуткость в общении. Но это не раскрепощает человека от неукоснительной вежливости в обращении с людьми. Наоборот, это обязывает его к той тончайшей воспитанности, что люди называют обаянием. Если создаются какие-либо отношения с человеком, которые трудны ученику, то он сам должен внимательнее продумать, почему они создались такими «Ученик хорошо знает, что все в себе, что встреча – это он, и если встреча произошла в тягости и раздражении, в желании отделаться от присутствия какого-то человека, то причина только в самом ученике, в его отсутствии умения создавать такие рамки дисциплины, которые легко ставили бы человека в положение определенной точности отношений». В каждом случае взаимоотношений необходимо сразу же бдительно распознавать, где грань духовного понимания. Никогда не следует с людьми неустойчивыми, упрямыми или требовательными входить в тот мир, где духовное, творческое, отошедшее от личного восприятия, единение не может разделяться обоими. И не потому не следует, что гордо сознает ученик, как ниже его стоит встречный в своем моменте эволюции. А именно, любя глубоко человека, как цель дел учителя, ученик должен точно знать, где, как и чем защитить своего друга или врага. Защита же вовсе не в словах повторяю «в сотый раз». Она и не в постоянных внешних свиданиях, продолжительность которых одному кажется раздражающе долгой, а другому недостаточно продолжительной. Она в глубокой гармонии всего существа ученика. Она в умении включить встречного в орбиту учителя, в умении подать ему те цветы, что поручили ему рассыпать по земле хранители его круга. Священность строимого дня – Священность встречи – задача, неотъемлемая от сознания ученика-строителя, а если эти задачи не включил ученик в свои творческие труды, то и день его построен не в гармонии начал Вселенной, но большей частью на Земле в ее привычных законах и много меньшей в мировых законах бытия. сбился человек раз в день с орбиты учителя. Руки его выпускали не однажды святую чашу любви, которую поддерживал одиноко учитель. Величайших законов, высоко царящих над землей, управляющих законами карм всех живых существ, можно ученику-строителю и не знать. Но те законы, в которых плетается в общение любовь, а не раздражение, законы мира – так такта и простой доброты в них – это законы двух миров, без которых строить день нельзя. Если же день, дела и встречи в нем – все строится в видении чаши учителя между собою и встречным, ученик не только не сможет создать себе трудных отношений, но он сумеет положить у своего порога цветы гармонии, неосуждения, воспитанности, любви, И мудрости так, чтобы все входящие ноги ощутили легкость в себе, в защищающей их атмосфере ученика, а очи всех входящих увидели бы не только улыбку, что внес во встречу ученик, но ощутили и сердца их, ту красоту, что им раскрыла теплота сердца ученика. Теплота же сердца ученика – не его личная сила, но та энергия, что влил в его чашу учитель, стоящий с ним рядом. Все бдительнее должны становиться распознавание и чистота ученика, ибо учитель всегда рядом. Нет таких моментов, когда энергия огня, однажды поданная учителем, могла бы остановиться. Но есть моменты, когда чистота ученика недостаточна, и энергия учителя возвращается к нему обратно. Наставление номер 39. Трудность каждой работы при единении с людьми зависит всецело от таланта и воспитанности человека. Талант не составляет одного ума. Талант – это всегда ум и сердце, работающие в гармонии. Бывают случаи исключительного, огромного ума, покоряющего своей воле толпы народа, но эти умы не таланты, они сухие и требовательны, они говорят о долге и дисциплине, но увлекать кого-то в красоту, не заставлять следовать за собою, как это делает, скажем, Брант, но привлекать добротой сердца, как это делал Христос, вот разница путей одного ума или гармонии ума и сердца. Евангелием серого дня ученика светлого человечества может быть только путь таланта, то есть постоянное развертывание перед человеком чистой скатерти, скатерти доброты, на которой он мог бы увидеть брошенный лично ему цветок Великой Матери. Если ученик идет свой день в таком высоком понимании, помнит, что вошедшему или тому, о ком он думает, надо бросить цветок красоты не вообще, а подать его здесь, Сейчас, сегодня, распознав в нем, а не в человеке вообще, те силы начал, в которых он, как ученик, только и может общаться, то это и будет то, чему стремился всеми способами научить человека-актера Константин Сергеевич Станиславский, стараясь занять внимание артиста общением с живым, остро наблюдаемым человеком, а не куклой, партнером пьесы. Общение ученика с каждым человеком должно стать законом-привычкой, видеть человека всего, проникнуть в его настроение сейчас, оценить, что можно сделать внутри себя, радостно-действенного, чтобы человеку стало легко и чтобы он увидел красоту цветка, который ему бросил ученик. Закон общения с человеком есть не только ученическое послушание, но это один из величайших законов – закон мировой отдачи жизни. света. Ученик вдвойне должен заботиться о том, чтобы встреча с ним была легка и радостна каждому человеку, к которому его посылают его наставники. Во-первых, ученик должен помнить, что всякая отдача света возможна лишь тогда, ему, ученику, когда сама встреча идет в радости и легкости. Во-вторых, он четко должен сознавать, что тот, кто к нему пришел – «Живая душа. Если он и мусором мелких обывательских соображений, то дух его горит, и нужен только толчок, который пробудил бы творческий импульс, чтобы человек смог осознать себя единицей всей Вселенной, а не единицей одной узкой ячейки данной семьи или дела». Закон общения ученика со встречными земли составляет главное направление энергии и творчества ученика, но видя и сознавая перед собой всегда эту цель, ученик вовсе не раскрепощается от бытовых условностей среды, в которую он воплощен и в которой должен духовно действовать. Если духовные формы творчества, в которых отдается свет учеником, воплощаются в наивысшую красоту, цветы Великой Матери, цветы, сияющие всем великолепием жизни, то почему же внешняя форма самого подающего должна быть антихудожественной? Почему платье ученика, считающего себя таковым, должно быть кое-как сшито? Почему сумки его должны напоминать безобразные узлы? Ноги быть похожими на устарелые башмаки прошлого века – Комната, постель, на безобразную, неряшливую кучу тряпья и так далее. Форма внешняя ученика требует от него таких же забот, как его духовная чистота. Нет разъединения в понимании красоты и внешность, и дух – все должно быть одинаково, привлекательно в ученике. И наряд не составляет особенности обывателей, особенность, которая имеет привилегию пренебрегать ученик. Все, что видят в ученике люди, должно также привлекать человеческий глаз, как и все то, чего они не видят, должно привлекать их дух. Податель цветов и духовных красот должен иметь и внешний вид гармоничного существа. Можно не заботиться о великой ценности наряда, но надо заботиться о гармоничном и привлекательном внешнем виде – Помятую, что гонец учителя не кричит на базаре, но не может и иметь в вида существа, одетого в базарное платье. Наставление номер 40. Всякое физическое страдание ученика, если оно преследует его всю жизнь и всю земную жизнь мешает его труду и общению с людьми, всегда составляет его кармическое наследие. Нельзя относиться к такому страданию, как к случайности заболевания. В нем, человеку духовно развитому, необходимо усмотреть самую серьезную часть в своем самовоспитании и самообладании. Не жалоба или досада на свою помеху здоровья должна пробиваться в его день, но полное принятие препятствия к своему труду, как того сдерживающего начала, которое должно напоминать ученику, что Деятельность его не ограничивается только одним миром Земли, но главным образом протекает в мире вечного труда. И если на Земле уже стали ограничены возможности трудовидимого, то труд невидимый, труд расширения доброты – Сознавание ценности земной жизни, как вечно движущихся форм вечного, труд отдачи света, даже в совсем беспомощной форме физического тела, является той радостью служения, когда величайшее самообладание составляет очаг света, очаг, где учитель собирает по-новому свой пост энергии. И каждая встреча, пусть совсем больного ученика с людьми, становится тем местом помощи, где очищается и успокаивается неуравновешенный человек. Давно говорит учитель, что важнейшее свойство, вернее, признак ученичества – это трудоспособность при всех обстоятельствах жизни. А всякая болезнь – это проверка трудоспособности ученика, проверка потому, что ученик и есть – то сознание, которое не может считать своим трудом один труд Земли. Его ученика труд продолжается как задача самообладания, как расширение площадки труда, а не как ее сужение. Не только не сужает труда болезнь физическая, но дух человека, имея досуг оглянуться на творческий день Земли, находит в себе новые пути, как вносить гармонию более цельную в свое общение с людьми. Главное, на что должен ученик – обращать внимание в своем дне земли – дисциплина и точность в своих отношениях с людьми. Обычно слово «дисциплина» понимается так, что надо кого-то держать в подчинении дисциплине и точности, но это вовсе не так понимается учителем, когда он дает эти заветы ученику. Прежде всего, сам ученик должен весь светиться точными, но отнюдь и никогда не педантичными действиями духа и тела. Точная самодисциплина, перенесенная во все единение с людьми, в распознавание, доброту, речь, свидание, уже ставит встречного в определенные рамки. Нельзя быть машиной, надо быть гибким, но нельзя быть мягкотелым, то есть не иметь в себе твердого духовного хребта. а при встрече с наглостью, неряшеством или глупым упрямством терять мгновенно свою твердость. Твердость и уверенность дают силу ученику к утверждению жизни. А где носит себе человек гармонию, утверждающую жизнь, там он только и может строить жизнь, а не быт. Но строя жизнь, ученику надо самым тонким тактом, самым бдительным вниманием наблюдать быт и стараться крепить в каждом встречном дух творческий, ничем, ни единым словом не пошатнуть в нем его веры и верности текущему моменту строительства жизни народной. Всегда надо помнить, в каждой форме новой стройки скрыта мудрость бьющего часа жизни, и какой бы внешней, быть может, не очень правильной формой не была прикрыта эта строящая новую жизнь энергия, Дело ученика быть в передовых своей эпохи, быть ее мозгом и духом, огнем и мечом. Никакого колебания, никакой критики на действующих в том или ином пути, никаких сомнений в выбираемых ими средствах борьбы и стройки ученик в себе допускать не должен. Если полез в кузов, называйся грибом. И кроме того, если ты гриб, еще и честь свою неси, огнем и мечом. Нет и не может быть на земле в смутные времена тонкости чувств и деликатности мыслей, но в ученике они присутствовать обязаны. Ученика огонь – защита всех положений своего круга строителей, ибо ученик – слуга двух миров, и потому знает, как условны и временной формой борьбы, и как безусловен ее вечный смысл». В себе разлад конец гармонии ученика, а следовательно и утверждение им жизни. Ценности смысл служения земле в цельности энергии ученика. Принять все значит до конца взять на себя и защиту всякого члена круга, нести ему оправдание в двух мирах и оставаться на земле огнем сил учителя. Брать одно и отбрасывать другое значит искать только себя, в трудах круга видеть одну землю, а не соединять в себе два мира.